Глава 13: Круги ада. Когда минуты превращаются в часы, часы в сутки, а секунд просто не существует, когда перестаешь замечать дневной свет за мешаниной пролетающих мимо тебя событий, и начинаешь жить ночью, дышать ночью, пускать ночь себе по венам и задыхаться от сумрака своих собственных мыслей, тогда хочется крикнуть «стоп», задержать дыхание, зажмурить глаза — и последним усилием воли остановить хоть на мгновение безумное течение времени, поставить на паузу дикую пляску мира и замереть, не дышать, только слушать еле уловимый шепот восходящего солнца. Но это невозможно. Всего лишь сладкий сон, грубо прерванный пробуждением, и на улице снова ночь, одна сплошная ночь ее жизни. Ева ехала по освещенным фонарями улицам, петляя между домов и останавливаясь на светофорах. В очередной раз ее планы изменил телефонный звонок, дарующий надежду на дальнейшее развитие следствия. Когда Ева с Денисом покинули квартиру убитой, на улице уже совсем стемнело. Тайнова собиралась поехать домой и постараться собрать все события прошедшего дня в одно целое, но прежде чем они успели попрощаться, на телефон Зобова поступил звонок от Волонда. Глава секты не сказал ничего конкретного, только попросил о встрече, и теперь они оба ехали в его обитель. «Так ты говоришь, что у женщины, с которой ты сегодня разговаривала, у библиотеки точно такая же фамилия, как у пропавшей прихожанки? Думаешь, они как-то связаны?» «Не знаю, но все это не просто так. Согласись. Убитая женщина найдена у себя в саду, в доме, где проводил свои собрания наш миссия. Эта самая женщина работала в библиотеке, в которой также работает другая женщина с точно такой же фамилией, как у пропавшей прихожанки церкви. Церкви, около которой найдена вторая жертва все того же мессии. Я немного запутался, но ход твоих мыслей понятен. Думаешь, они родственницы? Она сказала, что у нее нет ни сестер, ни братьев, и по ее реакции не было похоже, что она узнала это имя. Вот здесь поверни направо. Тогда в чем смысл? Думаешь, прихожанка посещала церковь под вымышленной фамилией? Зачем? Я не знаю. Может, чтобы побыть другим человеком? Может, вымышленная не только фамилия, но и имя и отчество? Я не знаю. Я вообще не знаю, почему я так уцепилась за эту пропавшую прихожанку, но у нас больше ничего нет. Я попросила, чтобы голова запросил данные на всех надежд, работавших в этой библиотеке с 80-х годов. С восьмидесятых? Здесь налево. — На это может уйти вечность. — Нет, Зобов, на токсикологическую экспертизу уходит вечность, а не на это. Мне сообщили, что на шее у неизвестной обнаружили след от укола. Я запросила экспертизу. Мне ответили, что лаборатории забиты и что придется ждать два месяца. Два месяца! У обнаруженного сегодня тела на шее также есть след от укола. Значит, так он их обездвиживал. За те два месяца, пока они будут выяснять, что он вкалывал своим жертвам, чтобы их обездвижить, он убьет еще десятерых. «Токсикологам только на руку. Больше материала для образцов. зубов. «Да ладно тебе, это шутка. Затем зданием поверни направо, и мы почти на месте». «Он мог купить это вещество в интернете. Сейчас в интернете можно найти все, что угодно, если знать, где искать. И это почти невозможно отследить. Так что данная информация не поспособствует ускорению расследования». «У нас ни на что нет времени». Его припарковала машина около небольшого двухэтажного особняка в английском стиле, в окне которого на втором этаже мерцал приглушенный свет. «Хорошо, мы на месте. Пойдем узнаем, что выяснил служитель сатаны». Хозяин дома встретил гостей на пороге. Он без слов пригласил их в дом и взмахом руки попросил следовать за ним. Они пересекли большой холл, украшенный гобеленами с религиозными сюжетами, поднялись на второй этаж по массивно изогнутой лестнице и оказались около громоздкой темно-бордового цвета двери. Весь дом был погружен в молчаливую тьму, и только из-под этой двери застенчиво пробивались лучи приглушенного света. «Я хочу уточнить». Поправляя на носу оправу маленьких круглых очков, глава секты обернулся к гостям и, спокойным, но надменным тоном, спросил. «Я вам помогаю?» и делаю это на добровольных началах. Надеюсь, этот диалог, который произойдет через мгновение, поставит точку в наших с вами отношениях. Вы понимаете, о чем я?» Зобов утвердительно кивнул, а Тайнова никак не отреагировала на вопрос. Она слишком устала и совершенно обессилела, чтобы играть в игры этого человека. «Тогда прошу за мной. Я познакомлю вас с человеком, который, возможно, сможет вам помочь». Воланд распахнул увесистую дверь, и в коридор проник свет горящих в кабинете свечей. Ева зажмурила глаза. Контрастируя с общей темнотой дома, этот свет казался слишком резким и больно обжег единственный здоровый глаз девушки. — Вы в порядке? — смотря на Еву, обеспокоенно поинтересовался хозяин дома. — Да, давайте начнем. У нас нет такой роскоши, как время. Повсюду мерцали свечи. Они заполнили собой все пространство, стараясь осветить своим теплым светом все богатство и излишнюю роскошь обстановки. Здесь было все, о чем только может мечтать безмерно богатый человек. Два кожаных дивана, кресла, обтянутые бархатом, винтажные стеллажи, заполненные оккультной и религиозной литературой, изящные светильники, стоящие на элегантных резных консольных столиках. Но венцом творения и украшением всего кабинета являлся огромный бордовый стол, выполненный явно из экзотической породы древесины. Все еще привыкая к освещению кабинета, Тайнова не сразу заметила сидящую около деревянного подоконника в самом углу комнаты женскую фигуру. Окно в кабинете было открыто настежь, и в на подоконнике пепельница догорала сигарета. В помещении пахло сигаретным дымом, тошнотворным ароматом от зажженных ароматических палочек и воском. Хозяин предложил своим гостям присесть на один из кожаных диванов и закрыл дверь в кабинет. «Хочу представить вам моего... Кхм, друга. Знакомьтесь, нимфиана». Женщина слегка кивнула. Во всем ее образе — осанке, взгляде, слегка искривленных уголках губ — читались надменность и власть. На вид ей не больше 50 лет. Длинные седые волосы, забранные в тугой конский хвост, свисали на осунувшиеся плечи. Мешковатое красное платье отчаянно старалось скрыть излишнюю пухлость тела, а обилие золотых украшений на запястьях и шее вульгарно кричало о достатке этой дамы. В целом ей было бы можно простить кричащий образ, если бы не игривые блуждающие огоньки в глазах, выдававшие эгоизм и похоть всего ее существа. «Старший следователь Тайнова и мой коллега, оперуполномоченный Зобов. О чем вы хотели с нами поговорить?» Разговор продолжил Воланд. «Вы просили меня узнать о некоем собрании, недавно образовавшемся, головой которого являлся бы хромой мужчина. Так вот, я поспрашивал в своих кругах и ничего подобного не нашел. Но...» Хозяин расположился за своим внушительным столом, и, наливая в стакан дорогой виски, название которого Ева даже не знала, продолжил. «Недавно я чисто случайно встретился с нимфианой, и она мне поведала весьма странную историю, которая, возможно, сможет вам помочь». «Да». Женщина поменяла позу и закинула ногу на ногу, словно героиня известного фильма. «Это случилось пять лет назад. Я хорошо запомнила эту встречу. У меня от нее остался шрам на брови. Дама медленно поднесла руку к ярко накрашенной брови и аккуратно кончиками пальцев провела по заметному шраму. Итак, пять лет назад я, как всегда, проводила встречу со своими последователями, и на середине своей проповеди <кхм> монолога я заметила, что в углу обители стоит странный высокий человек в очках, в солнцезащитных очках. Он был мне незнаком, но я не стала беспокоиться, так как охрана на моих встречах достаточно хорошая, и никто, незнакомый мне или моим друзьям, попросту не смог бы пройти. Я продолжила свою речь, и в какой-то момент стала замечать, что этот человек все ближе и ближе подходит к моей кафедре, и в его походке прослеживается нечто странное. Изначально я подумала, что этот мужчина попросту слепой, и клюшка в его руках выполняет роль трости, но потом поняла, что этот человек сильно хромает. Если честно, то я упустила тот момент, когда он оказался совсем рядом со мной. В одну секунду он был в центре зала, а сейчас уже рядом со мной. И его никто не замечал. Никто. Так странно. В этот момент я не выдержала и обратилась к нему. «Вам не терпится поговорить со мной наедине?» «Понимаю, но вам стоит чуть-чуть подождать». Он ничего не ответил, никак не отреагировал только продолжал стоять и смотреть. Но я настаивала. «Вы хотите что-то спросить?» На что он ответил «Нет, я хочу тебя очистить». После этих слов единственное, что я помню, это взмах его клюшки, безумную боль в области брови и кровь, заливающую мой глаз. Он набросился на меня, словно зверь, и начал бить и... кусать. Потом я потеряла сознание и больше ничего не помню, Но со слов моих последователей, которые пытались его оттащить от меня, я узнала, что он говорил. Он кричал странные слова, что-то вроде «Ты очистишься через боль, через страдания твоя душа избавится от греха, ты будешь чиста, а я покажу ему свою работу, и он проснется от сна». Это не точные слова, но смысл именно такой. Затем его скрутила охрана и вывела из помещения. Больше я этого человека не видела. «Почему вы не обратились в полицию?» «Это неважно. И в любом случае мне оказали хорошую медицинскую помощь, и, как видите, я жива и здорова». «Вам повезло», — не скрывая раздражения, заметила Тайнова. «Безусловно». «Жаль, не все обладают таким везением». «Вы на что-то намекаете?» «Я?» «Нет». «Что вы? Я ни на что не намекаю. Я утверждаю, что если бы вы тогда обратились в полицию то сейчас живых людей было бы больше. — Вы серьезно? женщина ухмыльнулась. — В любом случае, я никому ничего не должна. Чеканя каждое слово парировала соперница. — Люди умирают каждый день. Таков закон бытия. А рассказать вам эту историю я согласилась лишь по доброте душевной. — С этим не поспоришь. Ваша душевная доброта видна издалека. «Спасибо». Ехидно ухмыляясь, женщина оперлась на спинку кресла и снова положила одну ногу на другую. «Вы можете описать нападавшего?» «Вы имеете в виду его лицо?» «Да». «Нет, не могу. Не потому что не хочу, а потому что его у него нет». «Я потом долго пыталась восстановить в памяти черты его лица и не смогла. Он безликий. Никакой. Совершенно обычный». Все, что я запомнила, так это то, что он достаточно высокий, но для меня почти все люди высокие, с моим-то ростом метр пятьдесят шесть. Он хромал, и на нем были солнцезащитные очки. А, и еще старомодный классический коричневый мужской костюм. Все. Вы больше никогда его не видели? Не замечали, что за вами кто-то следит? Нет. В каком районе города проходит ваше собрание? Я не буду отвечать на этот вопрос. Я не прошу вас дать точный адрес ваших посиделок. Я прошу назвать район города. Петроградский. Вы не знаете, как этот человек мог узнать про вашу секту? Мы не секта. Нет, не знаю. Только через коллег или последователей. После нападения вы не спрашивали у своих почитателей, кто его пригласил? Спрашивала. Все отрицали знакомство с этим человеком. А что сделала охрана после инцидента? Они настоятельно попросили его уйти, после того, как преподали ему урок. «Кто-нибудь из них сможет описать этого человека?» «Нет. Я давно сменила охрану, а с теми людьми я потеряла связь». «Услуги охраны предоставляет частное охранное предприятие?» «Нет». «А кто?» Ева едва сдерживала свою неприязнь к этой особе, и если бы у нее была возможность, то она бы с удовольствием взяла изящную лампу со стола Воланда, и добавила бы на лицо этой дамы пару новых шрамов. «Обычные люди. Поверьте, от них не будет пользы. Я и сама спрашивала их об этом, но они обычно не замечают тех лиц, которые бьют. Они объяснили вам, почему впустили этого человека?» «Да». Женщина замолчала и прикурила новую сигарету. «Почему?» Они сами не знали ответа на этот вопрос. Они даже не заметили, как он вошел. «Человеческий фактор». Иногда мы сами не знаем, почему совершаем те или иные поступки. А в том помещении, где вы проводили собрание, был только один вход? Да. Хорошо. Если я все правильно понимаю, то пять лет назад на вас наполне известный, который случайным образом проник на ваш прием, и ни вы, ни кто-либо другой не может его описать или рассказать о причине его агрессии по отношению к вам. Все верно. А как вы сами думаете, почему именно вы? — Случайность. — У вас есть враги? — Недоброжелатели? — Безусловно. Но ни один из них не станет говорить про очищение через страдания. — Вы уверены, что больше ничего не хотите рассказать? — Абсолютно. — Хорошо. Я сейчас покажу вам несколько фотографий. Посмотрите и скажите, не узнаете ли вы кого-нибудь? Зобов забрал фотографии из рук Евы, подошел к нимфиане и передал ей фотоснимки. Женщина с интересом рассмотрела все снимки и, отдавая их обратно, отрицательно покачала головой. Вы уверены? Абсолютно. Имена Терехина Надежда Олеговна и Зубкова Наталья Сергеевна вам не знакомы? Нет. Эти имена ни о чем мне не говорят. Даже если бы они были моими последователями, я бы их не вспомнила. Мы используем другие имена. Понимаю. А как называется ваше заведение? Я вам не скажу. «Больше вы не встречались с данным человеком? Или кто-то из ваших почитателей?» «Я уже сказала, что нет. Я буду рада, если вы его поймаете, но больше ничем не могу помочь». «В любом случае, спасибо». Тайнова встала с дивана и, не прощаясь, направилась к двери. «Надеюсь, эта информация хоть как-то вам помогла». Проигнорировав эту реплику, Ева схватилась за дверную ручку. Ей не терпелось как можно скорее избежать от тошнотворных запахов раскаленного воска и тлеющих ароматных палочек. Но ее остановил неожиданный вопрос, заданный до этого момента сохраняющим молчание зобовым. Последний вопрос, Немфиана. А что значит поговорить с вами наедине? Вы оказываете психологическую помощь? Я оказываю помощь разного характера, как духовную, так и физическую. Ясно. Хорошего вам вечера. Темный владыка наспех допил последний глоток очередного стакана виски и встал из-за стола. «Я вас провожу». Первые две минуты, выйдя на улицу, оба следователя молча стояли, пытаясь надышаться свежим воздухом. Как только голова прояснилась, а легкие получили доступ к кислороду, Денис улыбнулся и, как всегда, в игровой манере посмотрел на Еву. «Как считаешь, имя Нимфиана образовалось от слова «нимфа»?» Считаю, что имя Нимфиана образовалось от слова «мразь». — Тайнова! <свят> да ты умеешь шутить! Задыхаясь от смеха, не успокаивался Денис. — Нет, это действия обезболивающих. Давай поскорее отсюда убираться, пока я не потеряла последние капли самообладания, не вернулась обратно и не оказала этой даме настоящую физическую помощь. Пока они подходили к машине, Зобову пришло СМС-сообщение. Послание гласило «Название секты — второй круг». Это от магистра темных сил. Второй круг. Вот это я понимаю. Какое у них дружное сообщество. И что это означает? Второй круг чего? Понятия не имею. Интересно, какую физическую помощь она оказывает своим последователям? Не знаю, но точно не массаж ног им делает. Подожди. Садясь в машину, Денис достал смартфон и начал что-то быстро печатать. Точно. Смотри, что выдает поисковик, когда я набираю слова «второй круг». Что? Прочитай вслух, я пытаюсь завести машину. Первая строка. Второй круг ада. Следующая. Второй круг ада по Данте. Читаю. В произведении «Божественная комедия» Данте Альгиери выстраивает систему загробного мира с точки зрения католического христианства, представляя его в виде девяти кругов. Во второй круг попадают грешники, которые при жизни подвергались сладострастию, похоти и прелюбодеянию. И так далее. Похоти? Значит, их сообщество что-то вроде свенгер — Да. Зобов потер лицо руками, пытаясь удержать улыбку. — И она там — главная нимфа. И снова отсылка к католичеству. В любом случае, нужно узнать всю подноготную этой дамы. Необходимо понять, как и почему он выбрал именно ее художественный кружок. Должна быть какая-то связь. — Я займусь этим. — Увлекся? — Не то слово. — Хорошо а я займусь всем остальным. — Но не сегодня. — Нет, на сегодня мне осталось только одно задание — лечь спать, поговорить со старым другом. — Ненадежным. — Это с какой стороны посмотреть? Старенькая машина Евы стояла у поста охраны на въезде в элитный поселок. Было глубоко за полночь. Пустынная трасса скупо освещалась одинокими фонарями, и их рассеянный свет, отражаясь от густо посаженных по бокам деревьев, придавал всей округе шарм привлекательной таинственности. Ночь дышала весенней прохладой, но уже безморозной колкости, присущей зиме, а ласкающей свежестью, предвкушающей лето. Тишина и покой. Девушка сидела в машине с отсутствующим взглядом, будто старалась рассмотреть пустоту по ту сторону лобового стекла. Она неосознанно с болью в руках сжимала руль. Что она здесь делает? Зачем приехала сюда посреди ночи? Ответы на какие вопросы хочет получить? Что Астов может сейчас сказать ей такого, чего бы она сама не знала? Запретил ли он Антону работать с ней? Да. Докладывал ли Антон о каждом сеансе с ней Астову? Да. Сеансы прекратили, потому что наметился, видимый прогресс? Скорее всего, да. Расскажет ли сейчас Астов правду о той ночи, раскрыв тайну, мучащую ее всю жизнь? Нет. Она знала ответы на эти вопросы? Так чего тогда она хотела? Этого Ева никак не могла понять. Она просто сидела и смотрела на дорогу с ее тусклыми фонарями. Сначала Тайнова хотела проехать в сам поселок, припарковаться у дома Астова и нежданным гостем постучаться в его дверь. Но ни уговоры, ни угрозы не смогли сломить боевой дух и непреклонность охранника, который, как ни старалась Ева, наотрез отказался пропускать в охраняемую зону подозрительную девушку. Тогда она постаралась дозвониться самому Астову, но и эта попытка не принесла результатов. Начальник следственного управления попросту не взял трубку. После всего Еве ничего не оставалось, как припарковать машину на обочине пустынной трассы и в тишине сражаться со своими блуждающими в подсознании мыслями. Прошло не меньше получаса с того момента, как она оказалась там. За все это время по дороге не проехала ни одной машины. Казалось, что весь поселок спал вместе со своими богатыми и влиятельными обитателями. Постепенно ее стали покидать последние нотки решимости, и она сама уже стала сомневаться в своей вменяемости. Включив сигнал поворотника и пристегнув ремень безопасности, девушка глубоко вздохнула и начала медленно сворачивать с обочины, как вдруг заметила вдалеке проблеск света фар приближающейся машины. Ева замерла. Кто-то невидимый заставил ее остановиться и подождать приближающуюся машину. И через пару минут стало ясно, что этот кто-то невидимый был прав. К посту охраны подъехал Лексус Астова. Девушка со всей силы вдавила кнопку звукового сигнала и несколько раз помигала фарами, стараясь привлечь внимание сидящих в только что подъехавшей машине людей. Звук от клаксона пронзил спящее молчание и встревожил не только хладнокровного охранника, но и мирно дремлющих на ветвях деревьев птиц, отчего те черным облаком взмыли в темное небо и, истерично хлопая крыльями, стали кружить над элитным поселком. Стекло дорогой иномарки опустилось со стороны водителя, и к нему подошел все тот же охранник, бешено размахивая руками и постоянно указывая в сторону Евы. Мужчины побеседовали еще пару минут. Затем водитель вышел из автомобиля, похлопал по плечу стража, как бы стараясь его успокоить, и направился к нарушителю покоя. Еще через несколько минут из машины вышла женщина и пошла вслед за Астовым. Она была уже не молода, но ее лицо и фигура все еще сохраняли благородную красоту. Еле заметная седина коротко подстриженных волос нисколько не портила образ дамы, а наоборот украшала, придавая особый шарм зрелости ее возраста. Но больше всего в этой женщине поражали глаза. Карии глаза, наполненные добротой и горем, которое она хранила в сердце больше десяти лет. Это была жена Астова, и Ева слишком сильно уважала ее, чтобы позволить себе осквернить хоть каплю ее достоинства своим общением с ней. — Ты что тут устроила? Еле сдерживая гнев и стараясь не переходить на крик, сквозь зубы процедил Астов в открытое водительское окно. — Охранник собирался вызвать полицию. Ты хоть представляешь, что бы было, если бы он это сделал? Ты не отвечал на звонки. Вернее, вы не отвечали на звонки, Виктор Вениаминович. В любом случае, я приехала сюда поговорить, а не устраивать скандал. Будьте так добры, сядьте в машину и, пожалуйста, попросите жену уйти. Я не хочу, чтобы она... Евочка, это ты? К этому моменту жена Астова успела подойти к мужу и, не давая Еве договорить, с любопытством заглядывала внутрь машины. «Боже мой! Ева, что с тобой случилось? Девочка, что мой муж с тобой делает на этой вашей работе? девочка? давай, заводи машину и поехали к нам домой, я тебя накормлю. А что с глазом-то? Витя, ну что у Евы с глазом? Отвечай мне!» «Маня, успокойся, пожалуйста. Ева просто застудила глаза, и по предписанию врача она должна носить повязку. Иди в нашу машину, я сейчас приду». «Нет уж, извольте». «Я никуда не пойду, пока Ева не согласится поехать с нами. Мне не важно, о чем вы будете говорить, о работе или еще о чем-то, но я хотела бы накормить ее и уложить спать в нормальных условиях, а не в этом ее обшарпанном логове». «Маня...» Тайнова ненавидела обращаться так к Астовой, но сама Астова не любила, когда к ней обращались по имени-отчеству, поэтому приходилось называть жену Астова именно так. «Мне необходимо поговорить с Виктором Вениаминовичем» но я не могу принять ваше приглашение. — Можешь. Женщина не сдавалась. — Очень даже можешь. Ты не приходишь к нам в гости и не любишь с нами общаться, и я могу это понять, но сейчас это вынужденная необходимость. От нас до твоего, если так можно выразиться, дома, ты будешь добираться слишком долго, а время сейчас позднее. — Витя. — Тайнова. — Это приказ. Безвольно опустив плечи, сдался Астов, не в силах сражаться с тем единственным человеком на этой планете, который по-настоящему и до сих пор его любил. Ева попыталась запротестовать, но было слишком поздно. После сказанных слов Витя и Маня развернулись и поспешили обратно в свою машину. Оба были одеты не по погоде, благодаря чему Ева догадалась, что они возвращались с какого-то светского мероприятия. Маня облачилась в темно-синее платье в пол, прикрывая плечи меховой накидкой, Астов неуклюже выхаживал в дорогом мужском костюме классического кроя из темно-серого кашемира. Тайнова хотела развернуться и уехать, но она не могла закончить этот день без хотя бы попытки получить ответы на вопросы. Дом Астовых расположился в самой дальней части всего поселка. Поездка от блока охраны и до особняка заняла около пяти минут по идеально ровной асфальтированной дороге. Дорогой внедорожник гордо ехал впереди, тогда как маленькая серая русская машинка стыдливо плелась позади. Они проезжали мимо громоздких заборов, за которыми при всем желании совершенно невозможно рассмотреть дома других жителей. Тайнова всегда думала, что заборы такой внушительной высоты строят не для того, чтобы скрыть от посторонних глаз свой быт, а для того, чтобы скрыть за ними прегрешение богатой жизни. Повсюду росли декоративные кустарники, чье цветение только набирало силу, и отчего весь поселок больше напоминал прелестный сад, нежели район для проживания людей. На контрасте от увиденного в памяти Евы всплыли воспоминания о серых грязных улочках того района, где она побывала вчера, о безысходности тех людей и их беззащитности, и ее передернуло от отвращения. Но на машине впереди зажглись стоп-сигнальные огни, а это означало, что они были на месте. «Маня, мы будем в моем кабинете». Давайте сначала поедим. Каждый раз, возвращаясь с этих раутов, я чувствую себя изможденной и безумно голодной. И чем только там кормят. Все это невозможно есть. фуа и черная икра, черная икра и фуа -гра. Складывается такое ощущение, что если этого не будет, то хозяева приема прославут в обществе бедными и их засрамят. — Потому что так и есть. Бросая на стеганный красный диван пиджак, устало ответил жене Астов. — Мы с Евой будем у меня в кабинете. — И не спорь, Маня, нам надо поговорить. — Я не голодна. Не волнуйтесь, Маня. — Как хотите. Не бойтесь, я вас подслушивать не буду. Я давно отказалась от совершения таких ошибок. Астов пошел наверх, и Ева последовала за ним, оставляя женщину с грустными глазами в гордом одиночестве на первом этаже. — Это должна быть очень веская причина, Ева. Астов ослабил галстук на шее и устало сел в кресло за своим рабочим столом. «Очень веская, чтобы я смог простить тебе тот спектакль, который ты устроила». Тайнова ни разу не была в кабинете Астова. Хотя у него дома она тоже ни разу не была, если не учитывать того единственного случая, когда ей потребовалось незамедлительно передать Астову важные документы, и она завезла их в этот особняк. Тогда ей посчастливилось встретить Маню на пороге дома — и Ева попросила ее передать конверт. Маня, конечно же, умоляла Еву зайти в гости, но в тот раз ей это не удалось. Сейчас же Тайнова стояла в самом священном месте этого дома, в том месте, где нередко, в тайне от всех, вершились судьбы людей. Кабинет начальника следственного управления отличался от кабинета Воланда. Не было в нем той дорогой безвкусной нарочитости и вульгарности. Наоборот, Ощущалась дорогая изысканность и умеренность. Тайнова сразу поняла, что рабочую комнату Астову обустраивала мания. «Ты знаешь, зачем я сюда пришла? Ты хорошо умеешь врать и сохранять непринужденное спокойствие, даже когда около тебя стены рушатся. Но со мной это не работает. Я не ругаться пришла, нет. Я просто хочу знать, зачем?» «Зачем что? Ты присядь для начала». Возьми вон тот красивый стул ручной работы из черной дорогой ткани, название которой придумал сам сатана, и садись за стол. Если пришла поговорить, мы поговорим. Если можно, то я постою. Нет, нельзя. Ты можешь меня не любить, да хоть ненавидеть, но уважай мой дом и меня. Тайнова подчинилась приказу. Почему вы приказали Антону прекратить проводить со мной сессии? Я не могу приказывать Антону. Ох, Виктор Ведяминович, мы оба знаем, что вы можете приказать кому угодно, что угодно, но за исключением нескольких лиц. Я не приказывал. Попросили по-дружески. У тебя опять обострение? Ты снова везде ищешь заговоры против себя? Нет, всего лишь сегодня утром нашла вашу ручку на столе Антона. А если быть совсем точной, то в его руках. Да чтоб тебя тайного! «Да, это проблема. Вы постоянно что-то где-то забываете. Если с этим мы разобрались, то давайте перейдем к делу». «Я считаю, что тебе больше не нужна его помощь». И Антон со мной согласился. «Я думал, ты обрадуешься. Нет. Ты же сама ненавидела эти встречи и каждый раз чуть ли не под конвоем к ним ушла. Больше ты не обременена этим занятием. Можешь полностью сосредоточиться на расследовании». Я думаю, что это мне решать, нужна мне его помощь или нет. Нет тайного, не тебе. Это решать специалисту, который с тобой работает. И он решил, что вы закончили. Я... я подобралась слишком близко, и тебя... вас это напугало? Я права? Не понимаю, о чем ты. Куда подобралась? Ты устала и болеешь. Я понимаю, Ева. Тебе нужно хорошо выспаться, не надо отвлекаться на посторонние факторы. Да, я болею, и да, я устала. Но я все еще могу мыслить разумно. Я не хочу сейчас играть в кошки-мышки и разгадывать шарады. Я знаю, что Антон сливал вам информацию о наших встречах и всегда знала. Я знаю, что это вы запретили дальнейшую работу, я только пока не совсем понимаю, почему. Давайте вы сейчас все расскажете, и мы оба разойдемся и пойдем спать. Почему? Потому что тебе это не нужно с тобой все в порядке. И Антон меня в этом заверил. Да, я ходил к нему, чтобы узнать, как у тебя дела. И он сам мне предложил все прекратить. Он рассказал вам про голос из моего сна, и вы испугались? Я знаю, что в ту ночь в моем доме был кто-то еще. Я уверена, что смерть этого ублюдка не была простым счастливым совпадением. Я только не могу понять, почему... — Чтоб тебя, Ева! — секунду лицо Астова изменилось, И он, окончательно выйдя из себя, со всей силы ударил рукой по столу. «Все, что случилось той ночью, ты давно знаешь. Все!» «Тут не о чем больше рассказывать и нечего вспоминать. Эта сволочь убила твою маму, потом заперла тебя в шкафу и спокойно пошла спать. То, что он ночью умер от алкогольного отравления, — это счастливая случайность. Соседи вызвали полицию, тебя нашли в шкафу, все!» «Не веришь мне? Так почитай отчеты о вскрытии!» «Отчеты ребят, выехавших по вызову! Все!» Возвращая контроль над своими чувствами, Астов перевел дыхание, а потом уже более спокойным тоном продолжил. «Я понимаю, Ева, что ты выдумала себе расследование длиною в жизнь. Ты сама своими руками создала вокруг себя ауру таинственности. И только это позволяет тебе жить дальше. Только этот загадочный четвертый человек, который, как ты считаешь, находился тогда в доме, заставляет тебя двигаться вперед. Если тебе нравится расследовать то, чего нет, и жить этим, то, пожалуйста, только не тяни за собой других людей. Хочешь погрузить себя на самое дно? Пожалуйста. Мне-то только и нужно, чтобы ты, как и раньше, расследовала дела, и у тебя не было ни одного глухаря. Я готов довольствоваться и этим, так как сделать из тебя нормального человека мне не удалось. Но я повторюсь, не впутывай в свои бредни посторонних лиц. Хочешь устроить из своей квартиры алтарь — устраивай. Можешь завесить отчетами и газетами не только стену спальни, но и лестничную площадку. Хочешь слышать несуществующие голоса — слушай. Только я в этом участвовать не буду. На этом все. У тебя остались ко мне еще какие-нибудь вопросы? Красивый получился монолог. бы не была садистом. Она не любила выводить людей из себя и не получала от этого удовольствия. Она просто умела это делать. В моменты ярости или неконтролируемого гнева люди совершают ошибки, а она умела этим пользоваться. Если послушать, то все выглядит так гладко. Только есть одно «но». И это «но» появилось в тот момент, когда я узнала, что мама умерла ориентировочно в два часа ночи, а полиция приехала только в 7 утра. Как было указано в отчетах, вызов поступил в 6 утра. Странно, что соседи вызвали полицию не в момент драки и шума, а только с утра когда все уже успокоилось. Но, допустим, это тоже случайность. Странно, что я не нашла того человека, который вызвал полицию. Да, Астов, я была там и расспрашивала соседей о том происшествии. И знаешь, что интересно? Все помнят об этом событии. Многие даже помнят крики. Но никто не помнит, чтобы вызывал полицию. Никто из них ни разу не вызывал полицию при предыдущих драках отчима с мамой, и в этот раз тоже. А в отчетах сказано что это было на ним. Ну, допустим, это тоже случайность. И тот, кто вызывал полицию, всего-навсего переехал или умер. Но самое странное и непонятное — это то, как я оказалась в шкафу. Есть один момент из детства, который я очень хорошо помню. На двери, ведущей в мою спальню, была щеколда, и я должна была соблюдать одно беспрекословное правило. Всего одно правило. Когда отчим приходил домой пьяным, то, что бы ни случилось и что бы я не услышала, я должна была запирать дверь на эту щеколду, чтобы он не смог ко мне зайти. И поверь, я всегда выполняла это правило. Так зачем ему запирать меня в шкафу, если я сама себя запирала в комнате? У тебя есть ответ? Вот и у меня его нет. А я так хочу получить этот ответ. Так вот, Астов, пока я могу дышать, пока я могу думать и разговаривать, пока я буду жить... Я буду делать все, чтобы получить ответ на этот вопрос. Ты изучила все дело и знаешь его лучше, чем кто-либо еще. И что, нашла хоть малейшую зацепку? Конечно же нет. Ведь это дело вел ты, а ты один из лучших. Но, Астов, я знаю. Ты что-то скрываешь. И я узнаю, что, даже если мне придется умереть ради этого. Не сомневайся. Астов постучал по краешку светло-коричневого дубового стола костяшками пальцев. «Что-что, к смерти ты приближаешься семимильными шагами?» «Но это твой выбор тайного. Если ты считаешь, что я убил твоего отчима, то это не так. А если бы и было так, то я бы об этом не жалел. Единственное, о чем я жалею в этой жизни, так это о том, что не выполнил данное умирающему другу обещание — защитить его жену и дочь». «Жену друга я потерял давно, а теперь теряю и тебя. Но ничего с этим поделать не могу и уже не хочу». «Кого ты прикрываешь?» Ева не сдавалась, все еще цепляясь за надежду услышать правду. «Ради чего ты защищаешь этого человека? Зачем?» «Нет никакого человека. Мне очень жаль, но его нет. Ты должна смириться». «Как ты?» Задавая этот вопрос... В ту же секунду Тайнова прокляла себя. Она не была монстром, но иногда казалось, что она делает все, чтобы им стать. «Как я? Смириться, как я? Ты про Олега?» «Да. Я тоже долго искал виноватых в его смерти, пока не понял, что их попросту нет. Мой сын умер от передозировки наркотиков. И точка». Астав, я не хотела...» «Я знаю». Я тоже не хочу, чтобы ты мучилась, но мы не выбираем свою судьбу. На этом все. У тебя еще остались вопросы ко мне? Много, но нет смысла их задавать. Хорошо. Тогда ответь на мой вопрос. Если ты вспомнишь, что произошло той ночью, что тебе это даст? Успокоение? Нет. Ева задумалась. Она никогда по-настоящему не думала над этим вопросом. Что ей это даст? Чего она добивается и ради чего? Но сейчас все стало ясно. То ли от усталости и болезни, то ли от расследования, окутанного туманом религиозных домыслов, на ум Еве приходило только одно слово, и ей хотелось его сказать. «Очищение». От произнесенного слова по кабинету расползлась осторожная тишина. Слово напугало не только сидящего в красивом кожаном кресле мужчину, но, как казалось, и птиц, до этого момента певших в приоткрытое окно. Оба собеседника молчали, но каждый из них кричал в своей душе. Разрывал все свое существо на куски от мыслей и вопросов, которые никогда не появятся на свет в виде слов. Спокойствие тишины иногда страшнее боли криков. Как идет следствие? Что-то нужно было сказать. Кто-то должен был прервать молчание, заполнив пустоту. Астов взял в свои руки стопку скрепленных белых листов и небрежно кинул на стол перед Евой. Этот отчет просто куром на смех. Я давно не читал более нелепого, нескладного и поверхностного отчета о расследовании. Видно, что ты делала его левой ногой перед сном, но я это проглотил. У тебя есть ровно десять минут, чтобы обрисовать ситуацию, иначе ввиду твоего физического состояния... Я буду вынужден передать дело другому следователю. Да? И кому? Панину? Давай. Пусть весь город зальется кровью. Тайнова. Без сарказма. Рассказывай. Сегодня нашли еще один труп. Пожилая женщина, тело растерзано. У нас ровно два дня, чтобы найти убийцу, иначе будет седьмая жертва. Сначала у него не было схематики по времени, но после третьей жертвы мы выявили систему. Он убивает раз в три дня пока мы стабильно опаздываем на один день. Мы предполагаем, что готовиться он начал два года назад. Два года назад он создал группу помощи, мы не знаем какого рода, психологической или религиозной, но он называл себя помощником. Год на этих собраниях он выискивал себе жертв, втирался к ним в доверие. После он закончил эту деятельность и перешел к другой, назовем ее подготовительной, и месяц назад приступил к выполнению плана. — Вот про этот план расскажи мне подробнее. Ты действительно думаешь, что он пишет телами имя? — У нас есть все основания так полагать. Изначально и у меня были сомнения, и это была всего лишь теория, но теперь я уверена. И он не остановится, пока не напишет все имя целиком. И если после этого не добьется желаемого, а он не добьется, то он начнет снова. — Я всю жизнь проработал, разыскивая убийцы маньяков. Но такое в моей практике впервые. Все бывает в первый раз. Мы знаем, в каком районе будет обнаружено следующее тело, и я прошу разрешения, чтобы перекинуть все выделенные ресурсы по патрулированию улиц туда. Получишь. Он страдает параноидальным бредом. Он хочет спасти мир и жаждет второго пришествия. Его разум считает, что таким способом он ускорит процесс. Мы знаем о его мотивации, знаем, где он отбирал своих жертв. Мы даже знаем, как его зовут. Но мы ничего не знаем ни о нем, ни где его найти. «Он хромает, и на этом все. Никто не может его описать. Все его жертвы — одинокие люди. Никто его не знает. Он не совершает ошибок, он словно призрак. Есть зацепка по его матери, но эта информация неточная. И его зовут Миша. Ты что-нибудь знаешь о божественной комедии Данте?» «Нет». Астов налил себе немного коньяка, понюхал и отставил стакан. «Я тоже». «Что за зацепка?» У меня есть непроверенные данные, что его мать зовут Надей. Надежда. Я работаю в этом направлении. Откуда эти данные? Это мои источники. Я не буду рассказывать. В любом случае, есть только это и еще пара зацепок, над которыми также работают. Ева, если количество жертв превысит восемь, мы больше не сможем держать это в секрете. А если подключится пресса, это будет очень плохо. Я знаю, и я стараюсь. Тайнова перешла на саркастический тон. «Старайся лучше!» — в точно таком же тоне ответил Астов. «И не вздумай подключать журналистов. Ты поняла?» «Да. Я уже совершала такую ошибку, больше не буду». «Хорошо. Работай. Работай лучше». Он замолчал, стараясь подобрать слова, будто пытаясь быть тактичным. «Астов, говори как есть». «Ты уверена, что раскроешь это дело? Твое здоровье заставляет меня сомневаться в этом». Антон сказал, что у тебя большие проблемы с глазом, и если ты не будешь лечиться, все может привести к колоссальным проблемам вплоть до удаления. Я уверена, что раскрою это дело, и я лечусь. Ева умела врать. Лучше всего на свете, кроме своей работы, она умела врать. Хорошо. Я дам тебе время и шанс. А сейчас иди и поешь суп, Мани. Ты же знаешь, я не останусь ночевать. Знаю, и мне плевать. Ты сейчас пойдешь, запихнешь в себя этот суп, потом согласишься переночевать, а когда Маня уснет, отправишься на все четыре стороны. Ты меня поняла? Есть. Суп, приготовленный Маней, обжигал заботой и добротой. Ева давно не ела ничего настолько вкусного и теплого. Маня сидела за столом напротив Евы и, положив голову на ладонь своей руки, с нескрываемым удовольствием смотрела на поедающую суп девушку. Тайнова ненавидела, когда на нее смотрят во время еды. В этот момент она ощущала себя слишком незащищенной. Но взгляд Мани приходилось терпеть. Эта женщина заслуживала, чтобы ей позволяли смотреть. После того, как Ева доела, Маня заботливо собрала со стола всю посуду и, положив тарелки в посудомоечную машину, позвала гостью посмотреть свое новое приобретение. «Евочка, это выглядит как шкаф, но на самом деле это стеллаж». И если открыть дверцу, то... Маня отодвинула дверь шкафа стеллажа, и Ева увидела то, от чего ей стало плохо. То можно увидеть на каждой полочке твои достижения. Если бы Тайнова умела падать в обморок, то она бы упала. Стеллаж состоял из пятнадцати маленьких полочек, и на десяти из них стояли рамки со вставленными в них распечатками о раскрытых делах Евы. Дела восьмерки. Помощь в расследовании спящего человека, раскрытие дела инкогнито и так далее. Тайнову застали врасплох. Она хотела бежать. Ей казалось, что сейчас ее заставляют вспомнить всю ту грязь, которую та так безуспешно пыталась забыть. «Я сделала небольшой стеллаж твоих достижений. Тебе нравится?» Маня наивно заглядывала в пустые от шока глаза Евы. «Астов тоже сказал, что тебе не понравится. Прости. «Но мне так хочется. Я горжусь тобой». Маня закрыла стеллаж и потащила Еву в холл. «Нет». Тайнова старалась быть тактичной. «Это... очень... очень... мерзко. Не надо. Витя говорил мне, что вы не любите вспоминать раскрытые дела, как и раскрытые. Прости. Больше я не буду экспериментировать и просто приготовлю тебя ко сну». «Тебе придется спать в комнате Олега, то уж извини, но я не подготовила гостевые, а эта комната единственная, где я убираюсь. И там чисто. Правда, ох, я там все оставила на своих местах, и эта комната больше похожа на мемориал в честь сына, чем на спальню. Но я не могу по-другому. Ты не обращай внимания. Я тебе постелю кровать, и ты поспи. Хорошо?» «Да, конечно». Бывшая комната Олега находилась на втором этаже она располагалась через одну дверь от кабинета Астова. Виктор Вениаминович так и не вышел на ужин, он остался сидеть в своем кабинете и решать неотложные проблемы. Две женщины зашли в одну из спален. В этой комнате все пахло тоской и горем. Даже стены казались печальными под бременем тяжелой утраты. Повсюду были фотографии потерянного сына. На одной полке на самом верху стояли два кубка. Эти кубки он выиграл в девятом классе в состязаниях по баскетболу среди школ. А вот на этой фотографии мы с ним в Китае. Он такой счастливый. Хотя о чем это я? Я постоянно так делаю, нагружаю всех воспоминаниями о потерянных годах. Видимо, мы были не самыми лучшими родителями, если не заметили, что наш сын пристрастился к наркотикам. Неважно. Маня быстро зашла в комнату, положила чистое постельное белье на односпальную кровать, и снова подошла к двери. «Еще раз извини, что прошу тебя переночевать здесь. Этот дом, блистая снаружи, безнадежно пуст внутри. У нас есть две гостевые комнаты, но там столько пыли, что можно умереть от анафилактического шока. А остальные комнаты попросту не обставлены мебелью. Остается только это». «Все хорошо, Маня». «Наверное». Женщина положила руку на ручку двери, собираясь закрыть ее, но остановилась и добавила, «Евочка, я люблю тебя. Постарайся не умереть». После чего дверь захлопнулась, и Тайнова погрузилась в молчаливую пустоту воспоминаний этой комнаты. Она сидела на кровати и отсчитывала минуты до побега. Тайнова не собиралась здесь спать. Она никогда не спала в незнакомых местах, и сегодняшняя ночь не была исключением. Ева слушала сигналы дома. Она ждала, когда дом отойдет ко сну, но самое главное, когда заснет Маня. Хозяйка дома побродила еще минут двадцать, прежде чем беглянка услышала, что весь дом погрузился в тишину. Ева решила действовать. Она тихо вышла из комнаты, убедилась, что свет везде выключен, и отблески лучей просачиваются только из-под двери кабинета Астова, который до сих пор работал. Аккуратно прикрыла за собой дверь, стараясь не издавать лишнего шума, и почти на цыпочках стала пробираться к лестнице. Что-то заставило ее остановиться у кабинета хозяина дома, и она услышала обрывки странных фраз. «Да, да, я здесь с тобой. Я буду там. Конечно, я с тобой, даже не сомневайся». Моментально в памяти Евы всплыли слова «Я здесь с тобой». Она замерла. «Я здесь с тобой». Снова и снова девушка воссоздавала в памяти голоса своего сна, но он был совсем другой. Она отбросила подозрения и покачала головой, развеивая туман преследующих ее снов. Тот голос, который она слышала в своих кошмарах, никак не мог быть голосом Астова, его бы она узнала из тысячи голосов. Ева пересекла погруженный в полумрак коридор и спустилась по лестнице. Сейчас она хотела лишь одного — добраться до машины доехать до квартиры и не умереть. Утро следующего дня, как всегда, началось со звонка. Прошедшей ночью Еве так и не удалось заснуть. Десятки раз она старалась расслабиться и выкинуть мысли из головы, но все попытки оказались тщетны, и она раз за разом возвращалась к событиям и местам прошедшего дня, недели, месяца. Окончательно обессилев, Тайнова перестала бороться с бессонницей и тихо лежала на своей кровати, смотря в темный потолок, дожидаясь рассвета. С чего начать? За какую ниточку ухватиться? Зацепок становилось все меньше, а они все так же ходили по кругу и ни на миллиметр не приближаясь к маньяку. Оставались только три полупрозрачных надежды. Первая — надеяться, что уборщица Терехина и пропавшая Терехина как-то связаны, и что в архиве сохранилась хоть какая-то информация о подходящей под профиль сотруднице. Вторая — узнать, как связаны нимфианы и нападавшие, вычислив причину нападения. И третья — разыскать родственников или людей, с которыми была близка последняя жертва. Библиотекой должен был заняться голова, когда у него появятся ресурсы. Нимфианы с особым рвением собирался заняться зобов, а Еве досталась последняя жертва. Зная всю схему действия убийцы, следователь понимала, что, скорее всего, разговор с родственниками, если они вообще существуют, не принесет никаких результатов. Но пока остается хоть малейший шанс, за него стоит цепляться. Интересно, когда Данте писал свою божественную комедию, он предполагал, что через сотни лет у него появится безумный фанат, который придумает дополнительный круг, наш личный круг ада, по которому мы будем раз за разом бегать в истерике, размышляла Ева, дожидаясь первых лучей солнца. Безумный фанат? «А что, если в этой книге и кроются ответы? Мог ли он брать ее в той библиотеке? А может быть, это все пустое, и я уже начала бредить от бессонницы и болезни?» Как только расцветет, надо позвонить директору библиотеки, заехать в гости к отцу Брэндону и заняться родственниками последней жертвы. В распоряжении есть всего два дня, и нет права на ошибку. Не в силах больше терпеть ноющую боль в теле, я встала с кровати, и, не включая нигде свет, вошла в ванную. Она решила, что теплая вода позволит расслабиться и подарит кратковременный покой. Когда Тайнова вышла, на кухне уже пробивались первые лучи восходящего солнца, и девушка впервые за долгое время услышала пение птиц. Не успев заварить себе крепкий кофе, Ева услышала телефонный звонок, глухо доносящийся из спальни. На экране сотового высвечивался незнакомый номер. Тайнова взглянула на часы, стрелки которых показывали без пятнадцати шесть утра. Звонивший явно был ранней пташкой. «Следователь Тайнова, слушаю». «Здравствуйте». Рубкий мужской голос донесся из трубки. «Это Андронник. Помните, вы приезжали к нам в мастерскую? Вы искали Сергея Кирилловича?» «Да. У вас появилась информация?» «Нет. Точнее, не совсем». Отсутствие информации — тоже информация. Парень неуклюже усмехнулся. Я не знал, звонить или нет, но решил позвонить и сказать, что он не объявлялся. Мы ему звонили, но его телефон недоступен. Вот. — Ну, спасибо за содействие. Ничего странного не происходило за это время? — Не совсем. Я с моим партнером, я имею в виду по бизнесу, вы не подумайте, делали генеральную уборку в мастерской и нашли рабочую одежду Сергея. Он ее иногда оставлял здесь, чтобы каждый раз не возить с собой. Она, одежда, завалилась за стеллажи и долгое время там пролежала. Мы бы ее и не нашли, если бы не генеральная уборка. В общем, из кармана брюк выпал странный список. Не уверен, что это может вам как-то помочь, но все же... Вы можете сейчас зачитать этот список? — Да. А по пунктам с первого «Купить эпоксидную смолу», купить хлеб и масло, заплатить за интернет, отвезти Колю на дополнительные занятия, взять навстречу книгу для Светланы. Все. Андроник, вы можете завести этот список сегодня в отдел? Если меня не будет, то оставьте его у дежурного на входе. Конечно. А во сколько? В любое время. Мне привезти только список или... и одежду тоже? Везите все. Обязательно привезу. «Больше вы ничего не хотите мне рассказать?» «Нет, это все». «Еще раз спасибо за помощь. До свидания». Тайнова дождалась, когда в трубке раздадутся короткие гудки, и в очередной раз швырнула телефон об стену. «Да чтоб тебя, Сергей Кириллович, идиот!» Девушка облокотилась на стол и обхватила руками голову. «Ты узнал Светлану на фотографии, я так и знала». «Нет, это я, идиотка, что поверила тебе». «Значит, ты знал Светлану, и вы были в одной группе. И что ты сделал?» его сорвала с себя мокрая полотенце и, крича во весь голос, стала судорожно бродить по квартире в надежде найти чистую одежду. «Ты почувствовал себя супергероем и решил сам устроить суд Линча? Решил наказать убийцу сына? Молодец! Теперь вдобавок ко всему мне нужно искать еще и твой труп. Отличная помощь следствию!» Тайнова подняла с пола свой несчастный телефон, переживший за время своей работы множество как моральных, так и физических травм, и набрала номер Зобова. «Зобов, я была про... На последнем слове горло сильно запершило, и Ева зашлась кашлем. «Прости, я была права. Отец четвертой жертвы узнал на фотографиях Светлану. Он был с ней знаком, более того, был с ней в одной группе. Я уверена, в тот вечер он пошел навстречу именно к убийце». «Доброе утро, Зобов. Доброе утро, Тайнова. Я тебя не разбудила? Нет, я сам только что проснулся и сижу пью кофе, так что все в порядке. Тебе удалось выспаться ночью, Зобов? Нет, всю ночь проворочился, но спасибо, что спросила. А ты как? Удалось поспать? Нет, у меня появилась информация, с которой я хочу поделиться. Рассказывай». Денис сделал паузу. «Вот так». Вот так, госпожа Тайнова, нормальные люди общаются в 6 часов утра по телефону. Тебя не учили нормам приличия? Нельзя просто брать и выливать на голову полуспящего человека непонятную сумбурную информацию. И что из этого я сейчас должен понять? То, что, исходя из последней полученной информации, можно сделать вывод, что Сергей Кириллович точно мертв. Ну и флаг ему в руки. В трубке послышались хлюпающие звуки. С чего ты это взяла? Нашелся список его дел, в котором написано «Взять навстречу книгу для Светланы». «Думаешь, для первой жертвы?» «Уверена, что для первой жертвы». «Хочешь выйти на убийцу через него?» «Можно, конечно, разослать запрос во все компании сотовой связи и найти номер его телефона, а потом запросить распечатку исходящих звонков и посмотреть, на какой номер был сделан последний вызов. Но на это уйдут миллионы лет». «Эх, ладно, я попробую». И раз уж ты спросила, я сегодня постараюсь разузнать все об этой нимфиане. Посмотрим, что удастся выяснить. Хорошо. А я попробую в очередной раз поговорить с отцом Брэндоном и распрошу поподробнее о пропавшей прихожанке. Удачи. И тебе. Когда Ява позвонила отцу Брендону, он уже не спал. И по его бодрому голосу стало понятно, что этот человек любит раннее утро. Он безоговорочно согласился на встречу, не задавая лишних вопросов и не интересуясь причинами, Он вежливо ответил, «Я с удовольствием встречусь с вами, Ева Александровна». Тайнова понимала, что те вопросы, ответы на которые хотела получить, она могла задать и по телефону, но по совершенно непонятным для нее самой причинам ей хотелось встретиться с ним лично. Этот служитель церкви одновременно отталкивал и интриговал. В нем чувствовалась скрытая сила и огромная воля. Он, безусловно, являлся очень умным человеком, но при этом в нем не было и намека на тщеславие. Словно в его глазах хранятся великие знания, а он умело прячет их под лукавым взглядом. Ева приехала первой. На улице стояла прекрасная погода. Впервые за долгое время на небе не было ни облачка, и радиоактивное весеннее солнце светило во всю силу. Воздух постепенно теплел и пах свежестью проснувшейся от спячки земли. Любой человек будет рад такой погоде. Любой нормальный человек, но не тайного. Ее раздражало это солнце, лучи которого бликовали на лобовом стекле и обжигали единственный работающий глаз, от чего тот слезился, и она становилась вовсе слепой. Эти лучи раскаляли кожаную куртку, заставляя тайного раздеваться, а все еще по весеннему прохладный ветер заставлял надевать ее обратно. Его знобила. Ей было и жарко, и холодно одновременно, но, что хуже всего, она не могла найти пути решения этой проблемы, от чего все больше и больше раздражалась. Совершенно выбившись из сил, Тайнова приняла решение снять джемпер и надеть куртку на голое тело. Стало не намного лучше, но, по крайней мере, теперь она могла свободно дышать. Отец Брэндон подъехал через десять минут, и Ева, выскочив из машины, засеменила к нему навстречу. — Отец Брэндон, доброе утро! — Доброе утро, госпожа Тайнова. — А утро и правда воистину удивительное. — Бывало и лучше. Ха — Ха-ха-ха! Собеседник весело рассмеялся и все тем же лукавым взглядом окинул вечно хмурую девушку. «Вам ничем не угодишь. Вас скрывается угрюмая жажда жизни. Возможно, вы сами не осознаете, насколько вы страстны по отношению ко всему, что вас окружает. Только эта страсть берет свое начало из горя, а не из счастья. Ева Александровна, пламя любого горя гаснет под исцеляющими потоками любви». Но человек сам должен впустить в свою душу эти потоки. Правда, я не уверен, что вам нужно это исцеление. Вдруг, исцелившись, вы перестанете быть такой особенной. Это риторический вопрос, или вы ждете от меня ответа? Это размышление. Мужчина закрыл глаза и подставил лицо солнечным лучам. Вы все еще не хотите заходить в лоно моего прихода и желаете прогуляться вокруг? Да, так будет лучше. У меня есть несколько вопросов. Я готов ответить на любой. Несколько дней назад вы говорили о пропавшей прихожанке. Я не говорил, что она пропала. Я лишь сказал, что она перестала приходить на воскресную службу. Пусть будет так. Мы постарались ее разыскать и выяснили, что женщины с таким именем и фамилией, которая могла бы раньше посещать вашу церковь, не существует. Можете о ней рассказать? Вы говорили, что не занимаетесь поиском людей. Блаженная улыбка играла на губах священнослужителя. «Все верно, не занимаюсь, но это особый случай». Рассказать о надежде. Это умудренная годами женщина. Ей около шестидесяти лет. Может больше, может меньше, я точно сказать не могу. Она являлась прихожанкой еще до того, как на службу заступил я. Я видел ее каждое воскресенье на протяжении почти десяти лет и она всегда тихо и смиренно сидела в углу на лавочке последнего ряда. Мне удалось с ней побеседовать всего один раз. Я могу рассказать о том случае, так как наша беседа не являлась исповедью. Ева утвердительно кивнула. В одно воскресное утро, когда я проповедовал, то заметил, что по щекам этой женщины текут слезы, но ее взгляд при этом оставался абсолютно холодным. Она сидела неподвижно, словно кукла, словно пустая оболочка, и ни на что не реагировала. Я закончил речь, недолго пообщался с другими прихожанами и подсел к ней. От моего легкого прикосновения она еле заметно вздрогнула. Я спросил, все ли в порядке и не желает ли она исповедаться. Но Надежда только вытерла глаза, вздохнула и проговорила странные несвязные слова. «Какие? Вы можете вспомнить?» «Я их и не забывал». Она сказала... Я потеряла надежду. Больше ничего не осталось. Я его не спасла, но не могу его не любить. Всего одна ошибка. Я совершила всего одну ошибку, а расплачиваюсь всю жизнь. И она замолчала. Я предложил ей свою помощь, на что услышал ответ. Отец Брэндон, вы не смогли помочь мне 30 лет назад, не сможете и сейчас. После чего женщина улыбнулась и вышла. Только вот 30 лет назад я не смог бы ей помочь, даже если бы очень этого хотел. Я тогда был подростком. И она больше не появлялась, когда это произошло? Этот разговор состоялся около пяти лет назад, а перестала приходить она около месяца назад. То есть после этого разговора она все так же продолжала приходить каждое воскресенье? Да, и стала прежней. Сидела с молчаливой улыбкой и слушала мои проповеди. «А вы не пытались снова завести с ней беседу?» «Она не давала возможности, сразу уходила. Да и потом нельзя навязать помощь. Человек сам должен захотеть ее получить, иначе любая помощь превратится в наказание». «Она была близка с кем-нибудь из прихожан?» «Я не замечал, чтобы она с кем-нибудь общалась». «Приходила всегда одна?» «Я не замечал, чтобы она приходила не одна». «Вы не даете утвердительных ответов?» «Я не могу ничего утверждать». Вы можете описать ее внешность? Невысокого роста, пышная, седовласая женщина. Волосы всегда заплетала в косу. Ее лицо не обладало чем-то примечательным, если только глаза, наполненные печалью. Всегда скромно одета, в одежде коричневых тонов. Откуда вы узнали ее имя? Вы говорили, что для того, чтобы посещать вашу службу, не обязательно называть свое имя? Это так. Но если вы желаете оставить пожертвование то можете запечатлеть в истории этих стен свое имя. Не поняла? У нас приходская книга, где все оставляющие пожертвования люди могут записать свое имя. И я видел, как она записывала свое имя в этой книге. Так и я и узнал. Человек может оставить там и вымышленное имя. Если так пожелает, то да. Я могу взглянуть на эту книгу? Нет? А если я приду с ордером? Мы оба знаем, что не придете. «Вы заблуждаетесь». Ева остановилась, повернулась к отцу Брэндону и, улыбаясь в той же манере, что и он, спокойно произнесла. «Я один из тех немногих следователей, который может прийти к вам с ордером, но не приду. Пока в этом не будет необходимости». «И сейчас этой необходимости нет. Поверьте, ее правда нет». «Я изо всех сил стараюсь вам верить. Вы можете рассказать мне что-нибудь еще?» «О надежде?» нет. Это все, что я не знаю. — Хорошо. — Давайте присядем на лавочку. У меня начинают уставать ноги. Мужчина жестом руки пригласил Тайнову проследовать первой по небольшой вымощенной тропинке на заднем дворике церкви, которая упиралась прямо в маленькую резную лавочку. Ева ответила на жест согласием и свернула на тропинку. Воспользовавшись паузой, возникшей в их диалоге, Ева размышляла над тем, Как ей начать следующий разговор, чтобы не выдать больше информации по расследованию, чем того требовалось? Она дождалась своего собеседника, и они одновременно сели на лавочку. Здесь спокойно. Не находите? Мужчина снова закрыл глаза и, не поддерживая визуального контакта с девушкой, продолжил говорить. Это место идеально подходит для любого разговора. Вы хотите спросить меня еще о чем-то, но не находите слов. Это не страшно. Когда будете готовы, начинайте». От проницательности отца Брэндона Еву начинала изрядно поташнивать, но в то же время ее гипнотизировал его глубокий, шероховатый и спокойный тембр голоса. «Что вы знаете о произведении Данте «Божественная комедия»?» «Все. Мне нравится называть это произведение «Вселенной диких образов». Вас интересует что-то конкретное?» В этой книге описываются грехи и последующие наказания за них? Не совсем так. В этой поэме описывается структура загробного мира. Данте со своим спутником Вергилием путешествует по аду, чистилищу, и после всего попадает в рай. Есть ли в этой поэме призыв к действию? Я имею в виду, автор призывает читателей к поиску и наказанию грешников? О, нет, конечно же нет. Данте описывает свои переживания от увиденного им загробного мира. Грешники после своей мирской жизни уже наказаны и испытывают вечные страдания в одном из кругов ада, у каждого свой личный ад. Расскажите мне поподробнее об этих кругах. Всего в поэме Божественная комедия описываются девять кругов ада. Первый это лимб, в котором томятся не христиане и не крещенные младенцы. Второй круг предназначен для страстолюбцев, которых истязают бури во тьме. Третий — обжоры и гурманы, гниющие под солнцем в проливной дождь. В четвертом кругу проживают жадные и скупые люди. Пятый — это гнев, лень и уныние. Шестой охраняет еретиков и лжеучителей, которые за свои прегрешения вынуждены навсегда остаться призраками в раскаленных могилах. Седьмой круг делится на три пояса. В первый пояс попадают люди, совершившие насилие над своими близкими. Тираны, грабители. Все они кипят во рву из раскаленной крови. Второй пояс — пристанище самоубийц и азартных игроков, чьи тела рвут на клочке гарпии. И третий пояс — огненная пустыня. Здесь обитают богохульники и садомиты, на чьи несчастные головы льется нескончаемый огненный дождь. Восьмой круг — самый обширный — и он делится на десять рвов, которые заполнены обольстителями и сводниками, листецами и взяточниками, гадалками и прорицателями, лжесвидетелями и лукавыми советчиками, а также духовными лицами, которые при жизни торговали должностями церкви. И последний, девятый круг ада — это ледяное озеро. В нем испытывают вечные муки холода, иуда, бруд, кассий — и все предатели Родины, родных людей, близких и друзей. Также в вечные льды закован сам сатана. Мрачная картина. Чувствую, меня с распростертыми объятиями ждут в большинстве из этих кругов. ах Священник сдержанно рассмеялся и открыл глаза, прекратив принимать солнечную ванну. Как и каждого из нас. Каждого из нас. Преодолев все девять кругов ада, Данте превозмогает ряд кругов Чистилища и попадает в рай, где его встречает Беатричи и убеждает покаяться. «Я могу еще долго описывать круги Чистилища или сферы рая, но вижу, вы уже потеряли интерес». «Простите?» Ева действительно перестала слушать отца Брэндона, еще на словах преодолев все девять кругов. И это под его бдительным взором не осталось незамеченным. Она, уставившись в одну точку, Полностью погрузилась в себя, пытаясь осмыслить услышанное. Ад, рай, чистилище, грехи и грешники, муки и очищения, видения и фантазии, галлюцинации и паранойя. Все перемешалось в голове и превратилось в один сплошной ком вязкой черной массы, состоящей из религиозной эклектики, психологических терминов и фотографий растерзанных жертв. — Нет, я вас слушаю. «Скажите, а очищение грешников через физическую боль еще при жизни не упоминается в этой поэме?» «В этой поэме нет ничего подобного». «Очищение грешников через причинение им физической боли?» Помолчав пару секунд, словно задумавшись над чем-то, мужчина осторожно продолжил. «Если только вы не имеете в виду такую практику, как умерщвление плоти. Но это не очищает от греха, а только помогает его предотвратить». Люди, использующие данную практику, искренне верят, что такой способ помогает им усмирить желание и не поддаваться плотским страстям, но ни о каком освобождении от уже совершенного греха и речи идти не может. Наше тело — ничто, это всего лишь оболочка, благодаря которой мы можем существовать в этом мире, перед Создателем же предстает только наша душа. И искупление греха происходит только через покаяние, раскаяние и смирение. Только одна боль может спасти душу. Та боль, за которой стоит чувство вины от совершенного поступка. Поверьте, не все с вами согласны. Ева почувствовала вибрацию в правом кармане куртки. На протяжении всего разговора с отцом Брэндоном кто-то настойчиво звонил ей на мобильный. Телефон вибрировал не меньше пяти раз — но Тайнова упорно старалась не обращать на него внимания. Ей совершенно не хотелось прерывать священнослужителя и совершенно не хотелось услышать о новой жертве. Но шестая попытка звонящего все же заставила Еву достать из кармана телефон и взглянуть на экран. «Извините, я только посмотрю, кто звонит». На экране телефона высвечивался неизвестный номер, и Тайнова почти успела положить мобильный обратно в карман, когда отец Бренда остановил ее. «Нет, нет, ответьте прямо сейчас». Вдруг это тот самый звонок, который изменит все. А мне пора возвращаться в лоно моей церкви, если, конечно, у вас не осталось ко мне вопросов. Я уверена, что позже у меня к вам возникнет еще много вопросов. Спасибо за помощь. Я всегда буду рад на них ответить. До свидания, Ева Александровна. Отец Брэндон медленно побрел по небольшой вымощенной дорожке, ведущей от лавочки, вышел на главную аллею и через несколько секунд вовсе скрылся из вида. Тайнова еще раз посмотрела на экран и, глубоко вдохнув, приняла вызов. «Следователь Тайнова, слушаю». «Здравствуйте». В трубке раздался пожилой мужской голос. Чувствовалось, что звонивший изрядно нервничал, но старался скрывать волнение за излишней серьезностью. «Я разговариваю с Тайновой Евой Александровной». «Да, кто вы?» «Я уже потерял всякую надежду вам дозвониться». Совершенно не обращая внимания на заданный ему вопрос, продолжал мужской голос. «Извините, но я не могу понять, что происходит. Сначала я узнаю от соседей, что мою сестру убили. Потом звоню следователю, ведущему расследование. он просит меня позвонить другому следователю. Я звоню, но никто не берет трубку. Я звоню уже десятый раз. Я не могу понять, убийством моей сестры кто-нибудь вообще занимается?» «Шестой». «Что?» «Вы звоните шестой раз, а не десятый». И вы дальше не будете ничего понимать, если не успокоитесь и не ответите мне на вопрос «Кто вы?» «Я — Сидоров Петр Иванович. Вчера я узнал, что мою сестру убили, но никто из полиции не удосужился сообщить мне об этом, и если бы не соседка, то...» «Вы брат Сидоровой Екатерины Ивановны?» «Да». «Здравствуйте. Приношу свои извинения за то, что вы узнали об этом таким способом». «Да, ну, ладно». Говорящий немного замешкался, после чего тон его голоса изменился и стал более спокойным. «Узнал и узнал. Я хочу сказать. Мне кажется, я знаю, кто убил мою сестру». «Вам так кажется?» Ева не спеша встала с лавочки и, не прекращая разговора, пошла по направлению к машине. «Я почти уверен». «Тогда вы должны подъехать ко мне в отделение. Вы же понимаете, что это не телефонный разговор?» «Вот этого я и добиваюсь весь сегодняшний день». — Выезжаю прямо сейчас. — Я буду вас ждать. Проходя мимо церкви, Ева заметила у входа отца брендона и незнакомую ей молодую женщину. Они что-то горячо обсуждали, но тайнова была достаточно далеко, и, как ни старалась, не могла услышать их разговора. Она только видела, что женщина сильно взволнована и постоянно закрывает лицо руками, словно вытирая слезы. Присмотревшись, Ева поняла, что девушка плачет, а святой отец что-то тихо говорит ей в ответ при этом ласково поглаживая ее плечо. Эта сцена показалась Еве подозрительной и совершенно неуместной. Она решила подойти к ним и предложить свою помощь, но как только собеседники заметили ее, то поспешили скрыться в стенах церкви. Тайнова не стала настаивать и поступила так же, она развернулась и пошла к выходу. Еще издалека Тайнова заметила, что припарковала машину на самом солнцепеке, за что теперь, употребляя все известные ей матерные слова, ругала себя. Стоило подойти к автомобилю и открыть дверь в салон, как девушку обдала жаром пламени самого ада. Садясь в раскаленную машину, она подумала, что Данте нужно было придумать еще один дополнительный круг ада, где недобросовестные полицейские после смерти вынуждены до конца времен ездить на русских машинах без кондиционеров под пылающим солнцем. Она сняла повязку и, найдя в бардачке капли, аккуратно закапала их в больной глаз. Боль в глазу становилась все нестерпимее и теперь перекрывала боль в голове. Тайнова снова открыла бардачок и достала обезболивающее. Обычно она выпивала по одной таблетке в день, и это помогало. Но сейчас уже ничего не действовало, и она выпила сразу три. Утром, когда Ева ехала на встречу с отцом Брендоном, она пару раз пыталась дозвониться до директора библиотеки, но обе попытки не принесли никакого результата. Дожидаясь, пока подействуют лекарства и хоть немного проветрится машина, Тайнова решила повторить попытку, и на этот раз удачно. «Алло?» — недовольный голос ответил на вызов. «Здравствуйте, вас беспокоит старший следователь Тайнова Ева Александровна. Как я могу к вам обращаться?» «Ольга Викторовна. Но я не понимаю цели вашего звонка. Я уже беседовала с вашим коллегой и все ему объяснила?» «Я не сомневаюсь, Ольга Викторовна. Но у меня есть еще пара вопросов, на которые сможете ответить только вы». «Хорошо, я вас слушаю». «У вас работала некая Зубкова Наталья Сергеевна?» «Да, я хорошо запомнила это имя». «Что вы можете о ней рассказать?» «Ничего положительного». «В чем причина? Она была плохим сотрудником? Вызывала проблемы?» «Нет, она была очень ответственным сотрудником до тех пор, пока не произошел весь этот скандал». «Скандал, после которого она уволилась?» «Уволилась?» В голосе женщины читались нотки удивления, возмущения и раздражения. Ева чувствовала, что директор библиотеки совершенно не настроена на разговор, но сложившаяся ситуация вынуждала подчиняться служителю закона. Она не уволилась. Ее уволили. Ее уволила лично я. За что? За использование имущества библиотеки в личных целях. Она воровала книги или что? Она украла две с половиной тысячи листов офисной бумаги. Это пять упаковок и использовала принтер библиотеки в личных целях, чтобы распечатать какие-то листовки. — Какие листовки? Тайнову словно ударили молотком по и без того больной голове. Кровь бушующим потоком прилила к лицу и стала пульсировать в висках. — Какие-то. Я уже не помню, что конкретно на них было напечатано. Что-то про помощь кому-то, не знаю, не помню. — Про помощь? Кровь стала пульсировать еще сильнее, — Так что Тайновой пришлось выйти из салона автомобиля, чтобы получить хоть каплю свежего воздуха. — А у вас не сохранилось ни одной из этих листовок? — Нет. — Постарайтесь вспомнить. Там были напечатаны такие слова. «Всем нужен помощник». — Да, возможно. Там точно было что-то про помощи и помощника. Да, скорее всего, там так и было напечатано. Я не помню. Алло? Алло? — Да, извините, я задумалась. А имя Терехина Надежда Олеговна вам не знакомо? «Нет, я уже рассказала вашему коллеге. Одна Терехина у нас работает уборщицей, но ее не так зовут. А вообще, женщин с именем Надежда у нас много работала. Я являюсь директором этой библиотеки десять лет, и только при мне две Надежды было. Одна до сих пор числится в штате, а другая на пенсию вышла несколько лет назад». «А мужчин у вас в штате много?» «Нет». «У вас никогда не работал мужчина с ярко выраженной хромотой?» «Нет, я бы запомнила...» В любом случае, я уже говорила это вашему коллеге и скажу еще раз вам. Вы можете приходить с ордером и изымать любую необходимую информацию. Единственное, чем я могу вам помочь, это предоставить доступ к архиву. Сейчас все сотрудники в связи с реконструкцией библиотеки в отпуске не смогут оказать вам помощь в поиске досье на запрашиваемых вами людей. Я все поняла. Спасибо и на этом. Если у меня появятся еще вопросы, я с вами свяжусь. Всего вам хорошего. В трубке послышались короткие гудки, а в голове Евы пульсирующим эхом продолжали звучать слова. Она печатала листовки. Петля затягивалась все сильнее. Невысокого роста женщина, до смерти забитая своим мужем и похороненная на заднем дворе своего дома, не просто была как-то связана с убийцей. Она знала его и даже помогала ему. Но как они познакомились? Где они могли встретиться? В библиотеке? Просто на улице? или их кто-то познакомил? Кто? Оставалось найти только это промежуточное звено, чтобы соединить все события и действия в одно целое, дабы дотянуться до истины. Оставалось только одно «но». Все участники давно мертвы, и их тайны преданы забвению. Брат жертвы номер шесть создавал впечатление неприятного, нервного и обиженного на весь мир человека. Сейчас он сидел в кабинете тайновой напротив рабочего стола и нервно теребил свою шапочку. Он был младше своей сестры, на вид не больше 50 лет, невысокого роста, худощавый. Темно-русые волосы кое-где уже тронула первая седина, а на затылке виднелась проплешина, которую мужчина тщетно старался скрывать, нелепо зачесывая волосы. «Вы сказали, что обладаете информацией о том, кто убил вашу сестру?» «Да, я почти уверен, что ее убила эта девушка». Мужчина достал из кармана надетые не по погоде дубленки смятый клочок бумаги и по слогам прочитал написанное на нем имя. «Сергеева Мария Денисовна». «Девушка?» Ева придвинула стул поближе к столу и, взяв ручку и блокнот, записала услышанное имя. «Расскажите мне, почему вы так решили и откуда у вас это имя?» «Когда я узнал, что моя сестра умерла, то я сразу связался с нотариусом, который составлял ее завещание» чтобы понять, как мне вступить в право наследования квартирой. И он меня просто... — Стоп. Я правильно понимаю, что, узнав трагическую новость, вы первым делом стали решать жилищные вопросы, а не горевать о преждевременной смерти родной сестры. — Горевать? Я не буду скрывать от вас, что никогда ее не любил, и горевать не собираюсь. Она при жизни была не самым хорошим человеком, так еще и после смерти умудрилась нагадить. — И что такого ужасного она сделала вам? Завещала свою квартиру вот этой Марии. Вы представляете, в каком сейчас шоке находится вся моя семья и что нам предстоит испытать? Завещание составлено грамотно. На это значит, что придется судиться. Вы знакомы с Марией? Нет, но очень хочу познакомиться с этой аферисткой. Теперь понимаете, сестра завещает этой дамочке квартиру и тут внезапно умирает. Как думаете, кому это выгодно? Ей и вам. Мне. — Да что вы такое говорите? — Вот правильно про полицию говорят. Вам помочь пытаешься, а вы и рады спихнуть преступление на первого встречного. Я-то как раз и не получаю никакой выгоды. Какая выгода, если квартира по завещанию отходит другому? — Вы узнали о завещании только сейчас, верно? Мужчина заерзал на стуле, будто сидел на раскаленных углях. Вены на лбу вздулись, а по вискам и щекам полились струйки пота. Тайнова продолжала. — Вы же не знали, что есть завещание, верно? «До звонка нотариуса вы были уверены, что квартира по праву наследования перейдет к вам?» «Вот и выгода». Выдержав театральную паузу, Ева немного сняла напряжение. «Но пока что я не рассматриваю вас как потенциального подозреваемого. Вернемся к Марии. У вас с ней состоялась встреча?» «Нет. Я просил нотариуса дать мне телефон этой девушки, но он сказал, что не имеет права передавать личные данные без ее согласия. А она так и не перезвонила мне». Видимо, она не настроена со мной разговаривать. Только потом я понял, что резон убить сестру есть только у этой вот Марии, и сразу позвонил вам. «Ваша сестра никогда не упоминала об этой девушке? Может, вскользь? Где она могла с ней познакомиться? На работе? Возможно, девушка является соцработником?» «Я уже сказал, что не знаю. Нет, Катя никогда о ней не говорила». «Вы не были близки со своей сестрой, не общались с ней» но знали номер телефона ее нотариуса. Откуда? — Это случилось около года... Нет, полтора года назад. Сейчас расскажу, как все произошло. Мы праздновали день рождения внука на даче, и ни с того ни с сего заявляется моя сестра. Она просила разрешения побыть на празднике и познакомиться с внуком, но я не разрешил. Тогда-то она мне и протянула визитку со словами «Это мой душеприказчик, если я умру, звони ему». Я взял эту визитку, и Катя ушла. Больше мы с ней не виделись и не общались. Извините, но вам не кажется, что это жестоко? Чем вызвана такая ненависть? Почему вы не разрешили бедной одинокой женщине побыть на празднике собственного внука? Чтобы она его убила? Вы вообще как работаете? Вы разве не в курсе, что она сидела в тюрьме за убийство собственного ребенка? Работаем как можем, но спасибо, что спросили. Да, мы знаем об этом. Да она опозорила всю семью. Мама после этого совсем плохая стала, а отец так и не справился. Он умер от инфаркта через пять лет. Я совсем маленький был и всю жизнь один совсем справлялся. И все из-за нее. И что? Что? Я должен был встретить ее из тюрьмы с распростертыми объятиями? Нет, увольте. Я знать ее не знал и знать не хочу. Хорошо. «Сейчас мы с вами поступим следующим образом. Я дам вам кое-что почитать, хотя не имею на это права, но думаю, что вы должны это увидеть. Потом я выйду из кабинета, вы спокойно все прочитаете, а когда я вернусь, мы побеседуем с вами в другом ключе». Тайнова достала то самое письмо, которому было не суждено дойти до адресата, и положила его на стол перед мужчиной. «Но прежде чем начнете, дайте мне визитку того нотариуса, я свяжусь с ним». Сидоров вручил Еве белую глянцевую карточку, и она вышла из кабинета, оставляя мужчину наедине с тайной и родной сестры. В небольшой приемной никого не было, и даже вечно шумная Татьяна ушла на обед. Ева заварила себе растворимый кофе, села на рабочее место доброй, но глуповатой помощницы и набрала указанный на визитке номер. Трубку долго никто не брал. Давая возможность измученному следователю перевести дыхание, выпить глоток горького напитка и собраться с мыслями. Слушая размеренные гудки, Ева достала из кармана почтовый конверт, оставленный Андроником дежурному. В конверте лежали два небольших листка. Один из них был испачкан и немного порван сбоку, другой абсолютно чистый, видимо, только недавно вырван из блокнота. Ева развернула грязный листок и увидела тот самый список, о котором с утра рассказал Андроник, а содержание второго ее очень удивило. В нем, неровным, неуверенным почерком, была накорябана робкая фраза: Могу ли я пригласить вас на свидание? Ева разорвала листок и выкинула его в урну. Слушаю вас. Наконец раздался долгожданный голос на том конце провода: Здравствуйте, меня зовут Тайнова Ева Александровна. Я, следователь по делу Сидоровой Екатерины Ивановны. Вам знакомо это имя? Да, я ждал, когда вы мне позвоните. Чем могу помочь? Мне необходимо связаться с Сергеевой Марией Денисовной. Она является наследницей Сидорова и может быть очень важным свидетелем в расследовании. Мне тоже необходимо с ней связаться, но она не отвечает на телефонные звонки. У вас должен быть адрес ее места жительства. И он есть. Мы уже выслали ей письмо. Мне нужен ее телефон и адрес. Я смогу предоставить такую информацию только при личной встрече. Понимаю. К вам заедет мой коллега. Буду ждать. Как вас зовут? Артем Артемович. Голос молодого человека никак не подходил такому солидному имени. Скорее, он подошел бы Артемке, Теме, но точно не Артему Артемовичу. Но, несмотря на молодость и песклявость голоса, в нем еле уловимо чувствовалась несгибаемая воля. — Артем, вы лично составляли завещание Сидоровой? — Лично. — При составлении завещания присутствовали обе женщины? — Нет, только Сидрова. То есть вы лично не встречались с Сергеевой Марией? Нет. — А вы никогда не видели рядом с и хромого мужчину средних лет? — Нет, мы встречались только вдвоем. — Хорошо, спасибо. Будьте на связи. — Буду рад помочь. Ева посмотрела на часы. С того момента, как она оставила мужчину наедине с письмом, прошло не больше шести минут, и этого времени с лихвой хватило бы, чтобы прочитать его два раза. Но она не спешила возвращаться, давая возможность Сидорову переварить созданную его сестрой ложь длиной в жизнь. Ева допила кофе и снова приняла обезболивающее, время действия которого раз за разом становилось все короче. Тиканье настольных часов помощницы заполняло все пространство тихой приемной и оглушительным звоном откликалось в голове измученной Евы. Надо было возвращаться в кабинет, но перед этим она должна была сделать еще один звонок. «Слушаю вас, следователь Тайнова». «Зобов, ты сейчас где находишься?» «Я кое-что выяснил об этой нимфиане». Почти закончил, собирался ехать к тебе. Прежде чем приезжать, выполни еще одно дело. Конечно. Какое? Я сейчас пришлю тебе адрес одного нотариуса, навести его и возьми контактные данные некой Сергеевой Марии Денисовны. Кто это? Это нам и предстоит выяснить. Я сейчас допрашиваю брата шестой жертвы. У нее есть брат? Как оказывается. И, Зубов, кто опрашивал соседей? Я. А что? Поздравляю тебя. Отлично выполненная работа. Соседи знали, что убитый был брат. Но они ничего не сказали. Наверное, потому что их никто не спрашивал. У меня все. Денис хотел что-то сказать в свое оправдание, но Ева отключила вызов и вошла в кабинет. Там было темно и тихо. Радиоактивный весенний солнечный свет, как ни старался, не мог пробиться сквозь опущенные жалюзи. Ева посмотрела на мужчину. Он сидел на неудобном столе, закинув ногу на ногу, нервно потрясываясь. От пота волосы на его голове слиплись и неуклюжими клоками торчали в разные стороны, отчего проплешина стала еще заметнее. Он наконец-то расстегнул дубленку, но снять ее все же не решился. Они оба молчали. Тайнова подошла к окну и немного приоткрыла жалюзи, впуская лучи солнца в серую угрюмую комнату. До этого момента она и не замечала, насколько неприветливым и безжизненным. Казалось, пространство, где она проводила большую часть своей жизни. В этот момент Ева поймала себя на мысли, что одним глазом она замечает и видит больше, чем двумя. И «Я посчитала, что вы имеете право знать правду». Тайнова забрала письмо со стола и положила его обратно в коробку с уликами. «Это неправда». «Зачем ей врать?» «Не знаю. Но если даже это правда, то я ничего не знал и ни в чем не виноват». «Никто не знал, и вас никто не обвиняет пока что». Ева выдержала паузу, проверяя поведение брата, но тот никак не отреагировал, а только продолжил трясти ногой. «После прочтения этого письма у вас не появились новые догадки? Кто мог совершить такое? Важно все, даже то, что на первый взгляд кажется несущественным». «У вас так жарко! Вы специально мучаете людей?» «Вас никто не заставлял сидеть в дубленке?» Мужчина озлобленно взглянул на Тайнову, и недовольно фыркнул, скидывая на спинку стула верхнюю одежду. — Эта записулька ничего не меняет. Я с сестрой не общался. Видел ее всего два раза, сразу после того, как она вышла из тюрьмы, а про второй случай я вам только что рассказал. Мне о своей семье думать надо, а не о том, что она скрывает. Если вы стараетесь навязать мне чувство сожаления или стыда, то у вас это не выйдет. А во время этих двух встреч она не упоминала ни о каком Михаиле. «Друг, сожитель или любовник? Вы не видели ее с мужчинами?» «Нет, не было у нее никого. Если кто и был, то я не знаю. Она мне только визитку юриста дала, и все. Я и о Марии этой ничего не знал до вчерашнего дня. А вы? Нет, чтобы заняться этой особой. Сидите и тратите время на меня. Скорее всего, она уже сбежала». «Тогда она не получит наследство. И в чем же смысл?» «Это вы мне скажете. «Обязательно скажу, но не сейчас». «Вы уверены, что рассказали мне все?» «Еще как уверен. Знаете что? Я свою задачу выполнил, как законопослушный гражданин предоставил вам вектор работы, а дальше вы сами. Это ваша работа. Хотите, ищите эту Марию, хотите — нет». Тайнова ничего не ответила. Она лишь сидела и смотрела, на несуразные попытки мужчины натянуть на взмокший свитер такую же взмокшую дубленку, затем на тщетные попытки застегнуть неподдающуюся молнию и в конце на неловкие поиски шапки, которая выпала из кармана все той же дубленки, и стыдливо лежала под стулом, истоптанная собственным хозяином. Когда сборы не без усилий были закончены, раскраснявшийся мужчина без прощаний направился к двери. — Петр Иванович, ответьте мне еще на один вопрос. Ева облокотилась на спинку стула. — Вам сообщить, когда можно забрать тело сестры для похорон, или нам похоронить ее за счет государства, как бездомную? «Сообщить!» Не оборачиваясь, пробормотал Сидоров и захлопнул за собой дверь. «Есть обиды, которые забываются после одного слова, есть обиды, на прощение которых требуется время, но некоторые обиды невозможно искупить даже через раскаяние, сделанное перед самой смертью. Многие люди слишком слабы, чтобы прощать, другие слишком горды, чтобы просить прощения». Ева позволила себе на пару минут закрыть глаза и освободить свой разум от всех мыслей. Она немного сползла с кресла, вытянула ноги и положила голову на спинку. Прошло не больше 30 секунд, прежде чем она заметила, что в кабинете стало слишком тихо. Она больше не слышала шума работающего компьютера. Из приемной не доносился звонкий голос, вечно болтающий с кем-то помощницы. Словно все звуки мира исчезли, и осталась только безмолвная пустота. Девушка открыла глаза и осмотрелась. Все было на своих местах. Все тот же стол, стул и шкаф. На стене висела все та же карта, испещренная кнопками, красной лентой и заметками, написанными от руки черной ручкой. В углу стояла все та же доска расследования с фотографиями и уликами. Но что-то было не так. Будто призрачный художник уничтожил все краски на картине, оставляя после себя только безжизненный серый цвет. «Я уснула?» Громогласным эхом, разрывая безмолвие, пронеслись слова девушки по кабинету и застыли в воздухе. «А как ты сама считаешь?» Внезапным ответом раздался мужской баритон, от чего Ева подпрыгнула в кресле и с испугом стала озираться по сторонам. В кабинете никого не было. «Не бойся, я здесь, с тобой. Кто ты?» В углу, который скрывал массивный шкаф с папками на противоположной конце комнаты, Тайнова заметила мерцающую тень. «Ты сама знаешь». «Помоги!» «Обернись!» Ева повиновалась. Она повернула голову и посмотрела на стул, на котором несколько минут назад сидел брат убитой Сидоровой. Только теперь на нем сидела сама убитая. Страха не было. Никаких мучающих сознания образов, криков или истерзанной плоти. Она сидела и смотрела на Тайнову теми же грустными глазами, которыми она смотрела на нее с фотографией своего паспорта. Ева видела ее короткие покрашенные фиолетовый оттенок волосы, видела ее лицо и мешковатое черное платье. Но она видела все и сквозь нее — дверь, стену, еще один шкаф. Прозрачный силуэт пропускал сквозь себя пепельный свет, слегка мерцая под его лучами, словно границы реальности разорвались, и один ее край наслоился на другой, как два кадра на склеенной фотопленке. Призрак одновременно существовал и нет. «Думаешь, она еще жива?» Звук исходил от призрака, но она не шевелила губами. «Кто?» «Маша!» Почему она должна быть мертва? Ева, ты сама все знаешь. Ты уже догадалась. Где я могла с ней познакомиться? Что могло нас так сблизить? Почему я завещала ей свою квартиру? Моя дочь была бы так на нее похожа. Торопись. Не дай ему убить ее. Не дай ему ее очистить. Торопись. «Ева!» Мерцающая тень дотронулась до плеча девушки и развернула кресло, оставляя прозрачный силуэт за спиной. «Смотри! Пришло время! Иди! Не бойся!» Все исчезло. Все растворилось в вечно голодной тьме. Исчез кабинет, призрак, стол. Осталась только она, сидящая в кресле посреди сгущающихся теней. Страха не было. Он отступил под гнетом безразличия, усталости и боли. Боль не покидала даже во сне, будто она слилась в единое целое с душой и стала неотъемлемой частью ее существования. Она встала и сделала шаг в пустоту, и в этот самый момент колубы черного дыма расступились под сияющим, словно маяк, рассеянным лучом белого света. «Я здесь с тобой». Снова и снова в голове раздавался далекий голос из прошлого. Тебе больше нечего бояться. Осталось сделать всего несколько шагов. Я не могу. Иди на свет. Ты больше не боишься. Ты смирилась и готова все вспомнить. Иди на свет. Я буду здесь с тобой. Она шла в пустоте, ведомая ускользающим лучом света. Она шла по черному глянцевому полу, в котором отражалась бездонная теснота неба. Она шла в беззвучном пространстве вакуума, стараясь ухватиться за отблеск света, но чем ближе она подходила, тем дальше он отдалялся, менял траекторию, пульсировал, исчезал и снова появлялся. И голоса в голове становились все сильнее, громче, злее. Они кричали и приказывали, смеялись и плакали. «Не бойся, Ева! Ты готова! Пора все узнать!» «Ева, немедли! Сейчас нельзя останавливаться!» «Беги! Беги, Ева! Не время! Не время! Что ты делаешь?» «Тайнова? Тайнова ты спишь? Тайнова! Вставай, давай, пока кто-нибудь не увидел, что ты спишь на рабочем месте! Тайнова, не время спать!» Ева подпрыгнула в кресле и стала беспомощно озираться по сторонам, словно котенок, у которого только что прорезались глаза, точнее, один глаз. Кабинет вернул себе свою прежнюю форму, в нем снова заиграли краски, и на стуле больше никто не сидел. И только Зобов, точно коршун над своей добычей, повис над Евой с ехидной ухмылкой на губах. Проснулась? — Вот это я понимаю профессионализм. И ты мне еще что-то будешь говорить про хорошо выполненную работу? — На. — На. Денис кинул на стол сверток белой бумаги, через который просачивался желто-оранжевый жир. «Я тебе поесть принес. Это шаурма, и на этот раз ты будешь ее есть». «Я не голодна». Тайнова отпихнула от себя гостя и резко встала с кресла. Неожиданно пространство исказилось, и Пол ушел из-под ног. Она попыталась ухватиться рукой за стол, но обессилившее тело не слушалось, и Ева почти упала, Если бы не Денис, вовремя среагировавший и успевший подхватить напарницу под руки, после чего усадивший ее обратно в кресло. От головокружения и световых бликов в глазах его затошнило, и она, стараясь предотвратить обморок, стала жадно хватать воздух ртом. Ты будешь есть и точка! Зобов развернул шаурму и насильно впихнул вредную еду в руки тайновой. Все в порядке. Мне просто нужно подышать. Слишком резко встал из кресла. Да-да. Я изо всех сил сделаю вид, что верю тебе. Ты ешь и рассказывай, что удалось выяснить. Лучше ты. Что удалось узнать про нимфиану? За один день много не выяснишь, но кое-что интересное нашел. Начинай есть, а я начну свой рассказ. Откусив всего один кусок, Тайнова поняла, что это была самая вкусная еда, которую ей удалось съесть за последнюю неделю, не считая суп Мани. За все это время она не так часто вспоминала о такой необходимости, как прием пищи. Настоящее имя нашей нимфианы — Голубаева Лариса Николаевна. Отгадай, кто мне об этом сказал? — Ее лучший друг Воланд. — Он самый, но не суть важно. Как только я узнал ее имя, то решил покопаться в архивах. Про детство и подростковый возраст ничего не известно, а вот начиная с института, с ней стали происходить интересные метаморфозы. Пока Лариса, буду называть ее нимфиана, обучалась в университете, От ее имени в полицию поступило заявление о сексуальном насилии со стороны преподавателя этого университета. Казалось бы, дело обычное, но в то же самое время уже на нее подают заявление о сексуальном домогательстве три разных человека, среди которых, замечу, числилась женщина. Как выяснилось, все трое также являлись преподавателями данного университета. Естественно, было произведено расследование, но дело закрыли за отсутствием доказательств. Я знаю, что такие скандалы в университетах редко забываются, и решил навестить этот самый университет. Но прежде поискал данные имена, а именно Нимфиана или Голубаева Лариса, в интернете. На первое имя ничего не нашлось, а вот на второе кое-что всплыло. Некая Голубаева Лариса Николаевна числилась в списке преподавателей Академии теологии, философии и искусств. И ее дипломная работа, как я понял, она там же и обучалась после исключения из первого университета, считается одной из лучших и сохранена в архивах сайта данной академии. Это настоящая муть на 60 страницах под названием «Эволюция греха с развитием общества и актуальность догматов прошлого». Я не смог осилить этот великий труд, но если читать между строк, то она размышляет над сластолюбием и приводит различные доводы о том, что это нельзя считать грехом. Закончив с этой ерундой, я поехал в университет и пообщался со всеми тремя преподавателями, участвовавшими в скандале о сексуальных домогательствах. Ничего полезного для расследования выяснить не удалось, и я направился в Академию теологии. Она действительно являлась выпускницей данного учреждения и несколько лет преподавала там. Но около шести лет назад закончилась педагогической практикой в Академии, и чем она сейчас занимается, никто не знает или знают, но не хотят говорить. Когда я спросил, были ли у нее конфликты с другими студентами или преподавателями на момент ее обучения или работы в академии, меня заверили, что нет. Также отрицательным был ответ на вопрос, не обучался ли у них сильно хромающий необщительный мужчина по имени Михаил. Когда я оставил стены альма-матер философии, меня не покидало ощущение, что один из педагогов что-то договаривает. И знаешь, что я увидел первым делом? «Просвети. Указатель — места для курения». Я был уверен, что это знак. «Твоей скорой смерти?» «Возможно, и так, но ты об этом не узнаешь, так как сама одним глазом в могиле». Я пришел на место и увидел там мужчину лет сорока в строгом, достаточно дорогом костюме. Закурил сигарету и грустно глубоко вздохнул, давая понять, что у меня выдался на редкость тяжелый день. И это сработало. Мужчина первым спросил меня, «Трудный день?» После чего у нас завязался очень короткий и странный диалог. «Да, очень хочу найти нимфиану и не могу». Какое редкое имя, могу я дать вам совет, конечно, давайте. Иногда, чтобы что-то найти, нужно всего-навсего перестать искать, позволить себе расслабиться и дать возможность судьбе решать. А знаете, какой самый лучший способ расслабиться? Какой? Почитать книгу в спокойном месте, лучше всего в библиотеке. Рекомендую библиотеку номер семь. Мужчина затушил сигарету и направился в сторону выхода. А я, находясь в полном недоумении, успел только крикнуть ему в спину. «А какую книгу рекомендуете?» «А на этот вопрос вы должны сами знать ответ». «И все. Он ушел». «Не может быть». «Может. Я же говорил, что это знак. Снова это библиотека. Может, это и есть та ниточка, которая связывает нашего маньяка и нимфиану?» «Завтра у нас будет ордера, и голова займется сотрудниками этой библиотеки. Но это словно искать иголку в стоге сена». Его повторила попытку встать с кресла, и на этот раз удачно. «Нам просто необходим магнит» ты взял адрес Марии у нотариуса? — Да. Расскажешь, зачем? — По дороге расскажу. Поехали. Зубов категорически запретил Тайновой садиться за руль, и не потому что переживал за нее, он больше переживал за себя и свою жизнь. Дорога до места жительства загадочной наследницы оказалась на редкость быстрой, несмотря на время суток, когда весь город спешил с работы домой и обычно стоял в пробках. — Всю поездку Тайнова рассказывала напарнику о том, что удалось выяснить за почти прошедший день. О разговоре с отцом Брендоном, о таинственной плачущей женщине у него в приходе, о звонке директору школы и листовках, о братье шестой жертвы и, наконец, о самой наследнице, в гости к которой они сейчас направлялись. Наследница Мария жила в благополучном и быстро развивающемся районе. На каждом углу встречались маленькие модные кафе и рестораны – На домах красовались элегантные вывески небольших магазинчиков. По чистым мощеным дорожкам ходила счастливая молодежь в дорогой одежде. Здесь не нашлось места для грязи, уныния и безнадежности. «Приятно выйти из сумрака», — словно читая мысли Евы, вздохнув полной грудью, выпалил Денис. «Нам нужен следующий дом». «Отлично, заодно прогуляемся». Денис поставил машину на сигнализацию исполнил свой ритуал по постукиванию колес машины и бегом направился вслед за никогда не ждущей его напарницей. Интересно, эта Мария откажется от наследства сердечницы или нет? Кого? Я выизумленно посмотрела на идущего рядом с ней напарника. Жертва номер шесть — сердечница. Что? Зобов, я не буду называть эту женщину сердечницей. Почему? Потому что это, не знаю, отвратительно. Зато передает суть. У других же жертв есть свои имена. Куколка, Георгин, Неизвестная и так далее. Да, но... Хорошо, только не сердечница. Пусть будет жертва номер шесть. Ой, ты такая милая!» Зобов исказил лицо в гримасе умиления. «Нет, ты не милая». «У тебя все? Рубрика «Неудачные шутки» от Зобова завершена?» «Неудачные шутки» от Зобова? Хм, мне нравится. «Тебе все нравится». Я заметила, что ты не слишком прихотливый человек. В любом случае, мы пришли. Дом хорошо охраняется. Зобов подошел к видеодомофону и нажал на кнопку вызова консьержа. Через минуту в динамике раздался голос самого консьержа, и после непродолжительного разговора Дениса с охранником послышался характерный писк, означающий, что входная дверь открыта, и им разрешено зайти внутрь. Внутри дом выглядел так же ухоженно и аккуратно, как и снаружи. Стены выдержаны в приятных шоколадно-бежевых тонах, напольная плитка того же цвета отполирована до блеска. Все говорило о том, что недавно здесь проводили капитальный ремонт. Охранный блок консьержа, сделанный из стекла, располагался у самого входа, так чтобы ни один незваный гость не проник незамеченным и тем более не смог нарушить спокойствие жильцов. Здесь царила надменная безмятежность. Двое полицейских поздоровались со стражем того самого спокойствия, потратили несколько минут на объяснение причин их вторжения и под одобрительно-подозрительным взглядом охранника направились к своей цели. Наследница, как сообщил бдительный консьерж, жила на четвертом этаже, и по этой причине напарники решили не пользоваться лифтом, а подняться по лестнице пешком. «Этот мужик хотя бы похож на охранника, а то ты видела 70-летних бабушек-консьержек». «Видела, и что?» «И что? От кого они могут охранять?» У них нет задачи вступать в кулачный бой с нарушителем. У них задача закрыться в своей будке и нажать тревожную кнопку. Остальное — наша работа. Или ты думаешь, что этот мужик сможет справиться с двумя бугаями с монтировками, демонстрируя виртуозное владение искусством ушу? Тайнова ты такая скучная. Зато ты безудержно задорный. В дверь буду звонить я, а ты отойди от дверного глазка. Почему? Потому что немногие люди готовы открыть пирату. И тем более поверить в тот факт, что этот пират по совместительству работает полицейским. Зобов нажал на кнопку квартирного звонка. Внутри тайновой по непонятным для нее причинам все сжалось. Она изо всех сил надеялась, что наследница находится дома, и что с ней все в порядке, и что они не опоздали, и что она сейчас им все расскажет и даст ту необходимую зацепку, в которой они сейчас так нуждались. Но тихий, назойливый, еле различимый голос сомнения — исходящий из самых глубин подсознания, без устали твердил, что это не так. Подождав 10 секунд, Зобов снова нажал на звонок, и снова это не принесло никаких результатов. Тогда он постучал, затем постучал еще раз и еще, но на стук отзывалась только тишина, отвечая безмолвным эхом. — Дома никого нет, — подвел итоги своим усилием Денис. — Попробуй еще и крикни, что мы из полиции. Кто знает, вдруг поможет. Зобов подчинился приказу и с новой силой начал барабанить по двери. Послышался щелчок замка. Напарники обернулись на звук и увидели осторожно приоткрытую дверь соседней квартиры. Из щели, образовавшейся между дверью и проемом, испуганно смотрела женщина. «Вы кого-то ищете?» — осторожно спросила дама, все еще с подозрением рассматривая пришельцев. «Здравствуйте!» Оба напарника достали свои удостоверения и поспешили показать их соседке. Мы хотим поговорить с Сергеевой и Марией. Она здесь проживает. Женщина внимательно изучила удостоверения обоих полицейских, после чего закрыла дверь. Послышался звук снятой с петли дверной цепочки, и уже через мгновение дверь распахнулась полностью. Я прошу прощения за мою подозрительность, но вы же понимаете, сейчас такие времена настали, что стоит опасаться всего. Соседка широко улыбнулась, смущенно поправляя рукой копну коротких, рыжих, непослушно вьющихся волос. Женщина производила приятное впечатление и обладала ярко выраженной еврейской внешностью. Большие, немного на выкатикарии глаза, тяжелые веки и слегка загнутый кончик тонкого носа. На вид ей было не больше 55 лет. Во всем ее образе просматривалась некая аккуратность и опрятность. «Увы, но Марии сейчас нет дома». «Может быть, я смогу хоть чем-нибудь помочь?» «Вы не подскажете, где мы можем найти вашу соседку?» Зобов по умолчанию принял на себя инициативу вести беседу, и Тайнов решил не вмешиваться. «Увы, но она уехала в отпуск к своим родителям в Сочи». «Давно?» «Вчера утром. Она боится летать, и поэтому всегда путешествует на поезде. Думаю, сейчас она все еще в пути. Случилось что-то плохое?» «Во сколько утром?» «Около восьми утра». Она постучалась, мы с ней немного поговорили, она отдала мне ключи от квартиры на экстренный случай и ушла. Случилась какая-то неприятность? Мы просто хотели поговорить. Как к вам можно обращаться? Меня зовут Роза. Роза, вы хорошо знаете Марию? Она очень хорошая девушка, такая доброжелательная и открытая, всегда улыбается и со всеми соседями здоровается, если ее кто просит о помощи, никогда не отказывает в ней». Чувствую, что должна вам как-то помочь, и уверена, что она ничего плохого не смогла бы сделать. Знаете, у меня есть ее номер сотового телефона, а также номер домашнего телефона ее родителей в Сочи. Правда, я совершенно не уверена, что последний номер в настоящее время действителен. Родители Марии, когда переезжали, а это было 10 лет назад, оставили этот номер мне, чтобы поддерживать связь. Но, как это часто бывает, связь потерялась. «Вы проходите». Женщина приветливо пригласила полицейских зайти. «А я постараюсь найти все обещанное». «Нет, спасибо, мы подождем вас здесь». Соседка скрылась за поворотом коридора своей квартиры, забыв закрыть входную дверь. Что за нее сделал Зобов? Она уехала вчера утром, заблаговременно предупредив соседку. «Хм, Зобов, сколько по времени ехать на поезде от нас до Сочи?» «Не знаю, сейчас посмотрю в интернете». Зобов пару раз провел указательным пальцем по экрану своего навороченного смартфона. Время в пути составляет один день двадцать два часа. Если она уехала вчера утром, то сейчас все еще находится в поезде. Это может быть ответом на вопрос, почему она не брала трубку. Она не слышала звонков, а потом разрядилась батарейкой, и у нее нет возможности подзарядить. «Или она вовсе не села на поезд?» «Не будь пессимисткой». «Я боюсь быть реалисткой». За дверью послышалась возня и голос розы. «Вам не стоило закрывать дверь, но благодарю вас. Вот». Женщина протянула два стикера розового цвета. «Как и обещала, я записала вам номера телефонов, но, повторюсь, не уверена, что номер родителей Марии еще действителен. Вы простите меня, хотела бы я вам помочь чем-то еще, но, увы, на этом все». «Спасибо». Денис забрал записки из рук добродушной розы. Подскажите, а у Марии есть братья, сестра, муж или дети? Ох, она единственный ребенок в семье. Я давно живу здесь, видела, как она росла, а потом становилась подростком, превращалась в прекрасную девушку. Поэтому та трагедия, которая унесла жизни ее мужа и сына, была личной трагедией и для меня. Да что там, всего дома. Что произошло? Четыре года назад она потеряла сына и мужа в автокатастрофе. Выжила только она. Вы не подумайте, Машенька не была в ней виновата. Но вела машину именно она. Как-то вечером она вместе с семьей возвращалась от друзей, живущих за городом, и в ее машину на высокой скорости врезался пьяный водитель. Он хотел обогнать грузовик и выехал на встречную полосу. Такова цена его ошибки. Две чужих и его собственная загубленные жизни. Мария после долго лежала в реанимации, но выкарабкалась. Она об этом не говорит. Но мне кажется, что до сих пор винит себя за то, что выжила. «В последнее время вы не замечали изменений в поведении Марии или подозрительных новых гостей и друзей?» «Что вы? Нет. Маша никогда бы не привела к себе в дом подозрительного человека, и тем более мужчину. Нет. Да и я никого не замечала». «А женщина лет семидесяти, фиолетовые волосы?» «Нет. Я никого подобного не видела у нас дома». И Маша мне не рассказывала. «Роза, спасибо вам за помощь. Мы не будем больше вас отвлекать, но...» Зобов протянул женщине визитку с номером своего телефона. «Но если вы что-то вспомните, или Мария выйдет с вами в ближайшее время на связь, обязательно сообщите нам. Это очень важно». «Конечно, конечно. Я обязательно вам сообщу. До свидания, Роза. Всего вам хорошего». Дверь закрылась, и напарники поспешили покинуть стены этого дома. Они спустились по лестнице с металлическими коваными перилами, пересекли холл и еще раз побеседовали с консьержем. Мужчина, так же как и Роза, не смог вспомнить никого постороннего или подозрительного. Он не видел ни хромающего мужчину, ни пожилую женщину с фиолетовыми волосами. Так ничего и не добившись, полицейские вышли на улицу, оставляя за собой встревоженных обитателей элитного дома. «Считаешь, она уехала, и это просто совпадение, что в очередной раз мы не успели поговорить с единственным свидетелем?» «Я очень надеюсь, что это так». Денис достал один из розовых стикеров и набрал номер. «Ты не против, если я закурю?» «С каких пор ты стал спрашивать?» «С тех пор, как воспитанность этой женщины просочилась в мою кровь». Зобов поднес смартфон к уху. Если честно, я на большее не надеялся. Позвонил родителям Марии... «Данного номера телефона не существует». Что и требовалось доказать. Ева села на лавочку, расположенную справа от высокого крыльца многоэтажного дома. В очередной раз день неумолимо клонился к ночи. Солнце давно скрылось за горизонтом, но его лучи все еще освещали небосвод. Напуганные фонарями сумерки скались, отступали под их желтыми лучами, из-за чего во внутреннем дворе дома было все еще светло. Она закрыла глаза. Теплый ветер доносил звонкие голоса, радующиеся весне молодежи и прогуливающихся по мощенным улочкам влюбленных парочек. В воздухе витали запахи кофе и сладких булочек с корицей, мокрой земли и сигаретного дыма. Мир отчаянно стремился жить, переступая через окровавленные осколки разбитых судеб незамеченных людей. Если она уехала вчера утром, то на место она прибудет только завтра на рассвете. Тайнова начала говорить, не открывая глаз. Она знала, что Денис сидит рядом, но это были скорее мысли вслух, чем обращение к напарнику. Потом она доедет до дома родителей, затем, скорее всего, отправится спать после тяжелой поездки и при самом лучшем раскладе только к вечеру завтрашнего дня включит телефон, если он действительно разрядился. О том, жива она или нет, мы сможем узнать только послезавтра. У нас нет на это времени. Зобов. Посмотри в интернете расписание вчерашних утренних рейсов до Адлера. Надо выяснить, с какого вокзала вчера отправился поезд. — Сейчас сделаю. Рассказывай. — Что именно? — Ой, да брось. За это время я успел тебя немного изучить. Тебя что-то грызет изнутри. — Нет, меня ничего не грызет. Я просто уверена, что на этот поезд она не села. Безусловно, Мария намеревалась поехать к родителям, но на поезд она не села. — Хм. Денис нахмурился, но не спешил продолжать. — Что? — Хм. — Это странно, но утренних поездов нет. Есть два рейса с пересадкой в Москве, один в час ночи, другой в половину девятого вечера, и один прямой рейс до Адлера, который отправляется в три часа дня. Так что она делала в промежутке между восьмью часами утра и тремя часами дня с чемоданами, и почему не отвечала на звонки? Денис не успел ничего ответить на этот вопрос, их рассуждение прервал телефонный звонок. «Звонит директор библиотеки». Ева развернула экран своего телефона и показала Денису. «Так поздно». «Значит, это важно». Ева откашлялась и ответила. «Тайнова, слушаю». «Здравствуйте», — послышался знакомый недовольный голос. «Извините, что звоню так поздно, но мне кажется, эта информация будет вам полезна». «Я слушаю». «Два часа назад мне позвонила Терехина Ольга Алексеевна. Она работает у нас в библиотеке уборщицей». Но вы об этом уже знаете. Так вот, она рассказала мне, что вы спрашивали у нее о хромом мужчине и некой Терехиной Надежде. Все верно? Да, продолжайте. Никакой Терехиной Надежды, как я и говорила, у нас в библиотеке не работало. И хромых мужчин тоже. Но Ольга Алексеевна случайно вспомнила, что у одной из наших бывших сотрудниц действительно был хромой сын. Ольга Алексеевна не сразу вспомнила об этом случае, так как их разговор с данной сотрудницей произошел много лет назад. И та упомянула об этом факте вскользь. Я бы тоже не придала этому особого значения, если бы не узнала, что имя данной сотрудницы — Надежда. К сожалению, Ольга Алексеевна не запомнила фамилию, но сказала, что эта самая Надежда ушла на пенсию два года назад. А на пенсию два года назад у нас ушла только одна Надежда, а именно Шестопал Надежда Олеговна. Говорящая женщина замолчала, словно ожидая какой-то реакции от собеседницы. «А почему Ольга Алексеевна позвонила сначала вам?» «Ей нужен был совет, стоит ли вам рассказывать об этом, или это только совпадение. Ей не хотелось подставлять Надежду Олеговну». «Подставлять?» «Вредить. Именно так она выразилась. Если бы честной, то я бы тоже сочла все это обычным совпадением и не стала отнимать у вас время, если бы ни один неприятный момент, который произошел в библиотеке. Перед тем, как началась реконструкция...» Мы проводили опись всех книг и обнаружили, что пропал один экземпляр книги. Как оказалось, данная книга была выдана под личную ответственность одной из наших сотрудниц, но так и не возвращена. Этой сотрудницей в записях числилась Шестопал. Когда это выяснилось, Шестопал уже давно была на пенсии. Я несколько раз пыталась связаться с ней, но безуспешно. А потом начались бюрократические проблемы с реконструкцией и так далее, и я забыла об этом случае. Но сегодня, благодаря звонку Ольги Алексеевны, я об этом вспомнила. По факту это можно считать воровством, так как дата выдачи книги стоит 2013 год. А это уже пять лет. Хочу вас попросить, если вы свяжетесь с Шестопал, передать ей, чтобы она вернула книгу в библиотеку. Это очень ценный экземпляр. Иначе мы будем вынуждены подать заявление в полицию по факту воровства. Ценный? Вы пять лет не замечали отсутствие книги. Книга не пользуется большой популярностью среди читателей, но, как единица искусства, очень ценна для библиотеки. А название у этой книги есть? «Божественная комедия», автор Данте Альгиери. Пространство вокруг завибрировало, задрожало, резонансом отразилось в окнах окружающих домов и тут же вернулось в свою первоначальную форму. «Сделаю все, что смогу. Пришлите адрес». Я не помню адреса всех сотрудников по памяти, никто не помнит. Но я решила вам помочь, и позвонила сотрудница из отдела кадров. Та, несмотря на свой отпуск, покопалась в архивах, и ей удалось найти место прописки этой надежды. Ольга Викторовна замолчала, ожидая услышать в свой адрес слова похвалы. Но они не последовали, и она еще более недовольным голосом продолжила. «Вам его продиктовать или прислать по СМС?» «СМС подойдет. Спасибо за сотрудничество». Ничего не ответив, женщина на том конце провода резко прервала их диалог, отключив связь. На протяжении всего разговора Зобов внимательно следил за меняющейся мимикой на лице Евы. Он не слышал, что говорил директор библиотеки, но, зная свою напарницу, все понял без лишних слов. — Мы сегодня не едем домой и не спим. Я все правильно понял? Или ты вся дрожишь от холода? Скажи, что от холода. Кажется, мы нашли таинственную надежду. «Прощай, отдых!» «На том свете отдохнешь!» Телефон запищал, и Тайнова, спрыгнув с лавочки, быстрым шагом пошла к выходу со двора. «Зобов, тебе нужно отдельное приглашение? Поехали, у нас есть адрес!» Мужчина неохотно встал с пригретого места и, превозмогая себя и свою усталость, пошел вслед за напарницей. Поиск Марии отходит на второй план. «Нет, я уже звоню голове!» «Тайнова, сегодня у его старшей дочери день рождения!» «Может, завтра?» «Мария тоже чья-то дочь. И если мы с тобой правы, то она сейчас лежит обездвиженная, беззащитная в какой-нибудь дыре и дожидается, когда этот урод совершит на дне акт очищения. Никто не заставлял его выбирать такую работу». Ева перестала слушать мольбы Зобова и сосредоточилась на гудках в трубке. «Добрый вечер, Ева Александровна». «Добрый. Голова. У меня для тебя есть хорошие и плохие новости. Тебе с какой начать?» «Можно без плохой?» Нет. «Тогда с хорошей». Следователь глубоко вздохнул. «Тебе завтра не надо ехать в библиотеку и рыться в архивах, перебирая груду ненужной информации». «А плохая?» «Ты сейчас едешь на вокзал и выясняешь, садилась ли на вчерашний поезд до Адлера некая Сергеева Мария Денисовна». Зубов не может этого сделать». «Нет, мы проверяем другую зацепку». «Ясно». Голова еще раз глубоко вздохнул, помолчал пару секунд и с тоской в голосе подтвердил. — Будет сделано. — Извини, но это важно. До связи. Отголоски прошлого. Россия, 1995 год. Юноша сидел на холодном деревянном полу плохо отапливаемой квартиры и пустым взглядом смотрел на обложку старой книги. Потрепанный фолиант с затертыми от частого чтения страницами казался ему самой важной вещью — которая только могла быть в его жизни. Он провел кончиками пальцев по гравюре в виде креста на кожаной обложке и тихо произнес «Я услышал тебя. Я все сделаю. Я понял свое предназначение». Зимнее солнце сражалось с облаками за право обладать серым небом и изредка освещая темную квартиру. Он сидел в полной тишине, не обращая никакого внимания на звуки внешнего мира. Все вокруг него застыло, позволяя больному разуму все глубже погружаться в мир искаженных иллюзий. Вдалеке послышался звон ключей, щелчок дверного замка, в квартиру ворвался легкий ветерок и снова щелчок. «Сегодня на улице особенно холодно, как будто сам сатана вырвался из ледяного плена. Если бы я простояла на улице в очереди на десять минут дольше, то точно бы замерзла заживо. Но зато я добыла нам колбасу» и мы устроим настоящий пир на Рождество. — Майкл! — Майкл, что с тобой? Юноша не отозвался. — Майкл, я же говорила тебе уже сотню раз. Не сиди на холодном полу. Так ты простудишься, а в твоем состоянии этого никак нельзя допускать. Тебя только выписали из больницы. Майкл! — Михаил, мам. Меня зовут Михаил. Имени Майкл не существует, и я не хочу больше о нем слышать. — Прости, дорогой, я по привычке, не знаю, зачем я тебя так назвала. Женщина сняла тоненькое старое пальто и повесила его на стул около входной двери, который выполнял роль и вешалки, и гардеробной. Она прошла в зал и села на диван возле сына, помогая ему встать с пола и сесть рядом с ней. — Как гипс, дорогой, не чешется рука под ним. — Я уже привык. Синяк под глазом уже совсем прошел. Скоро все заживет, и ты снова сможешь ходить в школу и церковь вместе со мной, как раньше. Я, кстати, узнала, что можно забрать тебя из этой школы и перевести в другую, подальше от тех малолетних преступников, что сотворили с тобой такое. — Не надо, мам. Я хочу остаться в этой школе. — Что? — Миша, что ты такое говоришь? Они не остановятся, они будут продолжать бить тебя. Этих бесов уже ничто не исправит. Пожалуйста. — Нет. Я хочу остаться в этой школе и точка. — Иисус Христос не дает нам того креста, который мы были бы не в состоянии нести. Он нес свой, и я со своим справлюсь. Женщина с опаской и нежностью смотрела на своего уже взрослого сына. Она погладила его по голове, проводя пальцами по непослушным густым волосам Михаила, и осторожно прикоснулась губами к его лбу. Она давно стала замечать, что между ними образовывалась пустота, которая все больше и больше отдаляла их друг от друга. Ей не хотелось его терять. Она не могла лишиться своего лучика. Она не хотела и не могла его отпустить, особенно отпустить к другой, какой-нибудь грязной, испорченной девке. Надя снова погладила голову мальчика. «Ты знаешь, почему я назвала тебя так? Михаил?» «Да, в честь архангела Михаила, главного архангела, главы святого войска ангелов и архангелов. И произошла на небе война».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 и ангелы его неизвержены с ним. Святой архангел Михаил призовет трубным глазом мертвых из своих могил, будет плакать о судьбе грешников, и Бог по его молитвам простит их, карающий неизверженных меч Бога. — Ты наизусть все запомнил. Я так горжусь тобой. Пойду разогрею нам суп. — Мам, стой. Я хочу кое-что тебе сказать. — Да. Надя села обратно на старенький диван. Я больше не буду ходить с тобой в церковь. Сегодня я видел сон, и мне кажется, это знак. Я знаю, кем хочу стать в жизни. — Что? Кем? — Врачом. — Врачом? Это... это очень хорошо. Ты хочешь посвятить свою жизнь помощи другим людям? Замечательно, но... Почему ты больше не сможешь ходить со мной в церковь? Я сильно отстаю по биологии и химии. Мне нужно подтянуться... Буду заниматься выходные дни, чтобы поступить в медицинский. — Ладно, ладно. Ради такого можно какое-то время не посещать службу. Хорошо, Миша, я не против. Надя улыбнулась, обняла сына со всей нежностью, на которую только способна любящая мать, и пошла на кухню разогревать постный суп. Она не знала. Надя не догадывалась. Тогда она еще не подозревала, в чем кроются настоящие причины отказа от посещения им воскресных служб. С чем связаны те изменения, которые произошли в поведении сына? Откуда взялись эти замкнутость и отстраненность? Надя не виновата. Даже если бы она хотела, она бы никогда не узнала об истинных причинах. Те парни из школы и раньше издевались над ним. Но последний раз стал для него особенным. Лежа в больнице, он наконец увидел мир настоящим. И тогда на него снизошло озарение. На него с ней зашел истинный свет. Там, в палате обветшал и больницы для малоимущих, он впервые увидел скверну. Она словно туман окружала людей, просачивалась сквозь кожу и обволакивала их бренное тело. Он все понял, осознал свое предназначение. В церкви больше нет света. Его там нет. Теперь Михаилу больше не требовались посредники. Теперь он сам Глошатый мама не зря назвала его Михаилом. Он тот, кто мечом и огнем очистит души грешников от скверны и призовет для старшего суда его. И он, во главе армии очищенных ангелов, очистит землю от неверных. Он сделает все, что в его силах, но исполнит свое предназначение.